Ветер кричит. Левон Селев, Эльфантов Девир, Пол Валери. Примечание. Пол Валери (1871-1945) французский поэт и философ, один из крупнейших европейских символистов XX века. Строка, вынесенная в эпиграф повести, взята из его стихотворения «Кладбище у моря». неоднократно переводившегося на русский язык. В поэтическом переводе она звучит так: "Крепчает ветер, значит жить сначала". Перевод Евгения Витковского. Или поднялся ветер, жизнь зовет упорно. Перевод Бенедикта Лившица. Однако автор не до конца верен оригиналу. Он меняет исходную пунктуацию и, соответственно, лишает оригинальную фразу восклицательной интонации. которую сохраняют процитированные поэтические переводы на русский язык. Авторский перевод строки, который звучит далее из уст героя повести, построен на развитии изначальной идеи и таким образом отходит от оригинала еще немного дальше. Конец примечания. Прелюдия. Наши летние дни проходили на заросшем мискантом лугу. «Пока ты, стоя у Мольберта, увлеченно работала над картиной, я обычно отдыхал в тени ближайшей березки. Когда солнце склонялось к вечеру, ты заканчивала работу, присоединялась ко мне, и какое-то время мы, обняв друг друга за плечи, любовались на далекую линию горизонта, накрытую пухлой шапкой кучевых облаков, лишь по самому краю тронутых багрянцем. И чудилось нам... будто из догорающего заката нарождается напротив что-то новое, только-только начинающееся. В один из таких дней, после полудня, лето было уже на исходе, мы лежали в тени той самой березы, оставив недописанную картину сохнуть на мольберте, и ели фрукты. По небу, точно песчаные гребешки, легко скользили перистые облака. Вдруг откуда-то налетел порыв ветра. А конца, проглядывающие сквозь березовые листья лазури, задрожали, растягиваясь и сжимаясь у нас над головой. И почти в тот же миг до нас донёсся глухой стук, что-то с шумом упало в густую траву. Судя по всему, эта позабытая картина рухнула вместе с Мальбертом на землю. Ты попыталась подняться, но я силой удержал тебя, не давая отстраниться, словно хотел взять от дряхлого се мгнова все. До самой последней малости, и ты не стала противиться, осталась со мной. Крепчает ветер, значит, все же быть. Строка сорвалась с языка неожиданно, само собой. Ты сидела, прижавшись ко мне, я обнимал тебя за плечи, и в голове моей крутились эти слова. Потом ты все-таки высвободилась от меня и поднялась на ноги. Холст еще не успел как следует просохнуть. И к нему во множестве пристали мелкие травинки. Ты поставила его обратно на мальберт и принялась старательно счищать мастихином налипшую траву, а потом обернулась ко мне и с какой-то неопределенной улыбкой проговорила: "Только вообрази, что сказал бы отец застань он подобную сцену". Через несколько дней отец будет здесь, сказала ты вдруг как-то утром, когда мы вместе бродили по лесу. Я у Грюма молчал, поэтому ты, глядя на меня, с чуть заметной хрипотцой в голосе добавила: и тогда про такие прогулки придется забыть. Решим пойти на прогулку, пойдем на такую и ную без разницы. Я чувствовал на себе твой обеспокоенный взгляд, однако продолжал хмурить брови и делал вид, будто меня куда больше занимают верхушки деревьев, тихо шелестящие у нас над головой. Он родную дочь от себя ни за что не отпустит. Не скрывая досады, я наконец посмотрел на тебя. И что же, хочешь сказать, нам придется на этом расстаться? А что еще остается? При этих словах ты с безнадежным видом попыталась улыбнуться мне. Как же ты была бледна в тот момент, и лицо, и даже губы твои побелели. С чего вдруг такая резкая перемена? А ведь казалась во всем безоговорочно мне доверяла. Ломал я голову, поднимаясь по узкой тропе, из которой выпирали оголившиеся древесные корни. Тебя я пропустил вперед, сам, сосредоточенно преодолевая подъем, шагал позади. Лес на этом участке стоял довольно густой, воздух казался стылом. Тут и там склон прорезали ручьи. Внезапно мелькнула мысль. «Если нынешним летом ты так безоговорочно вверилась мне...» случайно появившемуся на твоем пути, то уж, конечно, должна была с равной, нет, с заметно большей готовностью доверяться собственному отцу, да и вообще всем направляющим тебя в любой мелочи силам во главе с тем же родителем. Сэцуко, если я прав, то такую тебя, я, кажется, буду любить только крепче. Когда я обрету уверенность в собственном будущем, обязательно приду за тобой, а до тех пор... Тебе лучше оставаться под опекой отца, хотя слова эти звучали лишь в моих мыслях. Я порывисто взял тебя за руку, словно спрашивая твоего согласия. Ты руки не отняла, и мы с тобой в молчании, не разнимая рук, замерли над одним из ручьев. К папоротникам, которые росли на самом дне промытого ручьем глубокого оврага, что начинался у наших ног, солнечный свет пробивался тонкими лучами. С трудом просочившись сквозь бесчетные ветви раскидистого кустарника, с какой-то грустью наблюдали мы затем, как колеблются солнечные пятна при каждом вздохе ветерка, достигающего оврага на излете, и потому почти уже неощутимого. Прошло два-три дня, и вот вечером в обеденном зале я увидел тебя. Ты ужинала вместе с приехавшим за тобой отцом. Неестественно прямая ты сидела, неловко повернувшись ко мне спиной. Повадки и манеры, проявившиеся в тебе с появлением отца, очевидно сами собой, помимо твоей воли, заставили ненадолго поверить, будто передо мной совершенно незнакомая барышня. Если я окликну ее по имени, пробормотал я чуть слышно, она, пожалуй, даже бровью не поведет и уж конечно на меня не взглянет, будто я обращаюсь вовсе не к ней. В тот вечер, вернувшись с одинокой вечерней прогулки, не доставившей мне никакого удовольствия, я еще какое-то время бродил по безлюдному саду, разбитому во внутреннем дворе отеля. Пахло горными лилиями. Я потерянно всматривался в окна. В двух или трех еще теплился свет. Вскоре поднялся легкий туман. И, словно испугавшись его, свет в окнах почти сразу погас. Сначала в одном, потом в другом, третьем. Наконец, отель окончательно погрузился во тьму, но едва погас последний огонек, как раздался приглушенный скрип. Створки одного из окон плавно разошлись. К оконной раме тихо прильнула и замерла девушка, укутанная во что-то нежно-розовое, какую-то ночную одежду. Это была ты. Я и сейчас еще отчетливо помню то блаженное чувство светлой печали... Переполнявшее меня в первые дни после вашего отъезда, я едва мог свободно вздохнуть. Дни на пролет проводил, затворившись в отеле. Принялся наконец за работу, о которой давно уже не вспоминал, поскольку все свое время посвящал тебе одной. Теперь я спокойно погрузился в дела, проявляя при этом такое усердие, какого сам от себя не ожидал. Между тем все вокруг переменилось. Началась осень. Я тоже собрался уезжать и накануне отъезда, после долгого периода затворничества, снова вышел из отеля на прогулку. С приходом осени все смешалось в окрестных лесах. Я с трудом узнавал их. На передний план из глубины голившихся рощ выступили террасы опустевших дач. Влажный грибной запах сплетался с прелом запахом палы листьев. Смена сезонов, ставшая для меня настоящей неожиданностью, вызвала странное чувство. Оказывается, с момента нашего расставания прошло уже немало времени. Возможно, дело было в том, что в глубине души я свято верил, разлука наша явление приходящее, и оттого даже бег времени приобрел для меня совершенно иной новый смысл. Очень скоро я смог вполне убедиться в своей догадке, но уже тогда. начинал смутно понимать, что прав. Минут через десять-пятнадцать я вышел на опушку рощи и ступил на внезапно открывшийся передо мной широкий, сплошь заросший мяскантом луг бескрайнее пространство, которое просматривалось вдаль до самой линии горизонта. Я подошел к стоявшей неподалеку березе, уже заметно пожелтелой, и прилег в ее тени. Это было то самое место, с которого я нынешним летом день за днем растянувшись в траве, как и теперь, наблюдал за тем, как ты пишешь свою картину. Сейчас на горизонте, который в те дни почти постоянно скрывался за высокими грядами облаков, ясно виделся горный кряж, не весь в какой доли встающий. Над колышущимся полем белоснежных метелок месканта поднимались, ломающие линию окайома. четко очерченные вершины. Я так напрягал глаза, всматриваясь в контуры далекого кряжа, что он кажется навсегда запечатлелся в моей памяти. Когда-то скрывавшаяся на дне души смутная догадка начала перерастать в уверенность. Мне наконец открылось то, что великодушно оставила для меня природа. Весна. Наступил март. Как-то после обеда, во время очередной праздной прогулки, я, по установившемуся обыкновению, завернул по пути к дому Сэцуко. Сразу на входе, в густых зарослях чуть в стороне от ворот, я увидел ее отца. В соломенной шляпе, какие обычно носят рабочие, он подравнивал садовыми ножницами деревья. Заметив его, я, словно мальчишка, пролез сквозь ветви поближе. Мы обменялись с ним парой приветственных слов, и я замер рядом, с интересом наблюдая за тем, что он делает. Окруженный со всех сторон густой зеленью, я обратил внимание, что на тонких веточках тут и там сияет что-то белое. Похоже, это были цветные почки. В последнее время она, мне кажется, выглядит живее. Произнес вдруг отец Садука, поднимая на меня лицо. Он говорил о своей дочери. Мы с ней совсем недавно обручились. Я думаю, что если подождать, когда установится теплая, ясная погода и вывезти ее куда-нибудь, можно было бы, наверное. Пробормотал я невнятно всем своим видом, давая собеседнику понять, что до крайности заинтересован одной из почек, сияющих у меня перед глазами. Я тут попробовал разузнать, не найдется ли какого подходящего места. Продолжал заботливый родитель. игнорируя свои ботанические интересы. «Сэцуку говорит, дескать, про лечебный санаторий Ф ничего не слышала, но вы, если не ошибаюсь, знакомы с тамошним господином-директором?» Примечание. Считается, что речь идет о санатории в поселке Фудзими, расположенном на территории префектуры Нагано. Конец примечания. «Верно», — ответил я несколько рассеянно, «все». подтягивая поближе к себе заветную белую почку. «Вот только я сомневаюсь, сможет ли она в такое место одна поехать». «Насколько знаю, все именно так и делают». «Да как же она там одна-то будет?» Он порывисто щелкнул ножницами, срезав качавшуюся перед глазами ветку. С лица его не сходило озабоченное выражение, но на меня он не смотрел. И я, теряя терпение, произнес те самые слова, и я, теряя терпение, которых несомненно от меня и ждали. Если вам так будет спокойнее, я могу поехать вместе с ней. Думаю, работу, за которую я сейчас принялся, получится завершить как раз ко времени отъезда. С этими словами я аккуратно отпустил покрытую почками ветку, которую ценой немалых стараний только что притянул к себе, и увидел, как в тот же миг просветлел лицом отец Сатсуко. Коль вы согласитесь поехать. Так будет лучше всего, хотя вам, конечно, хлопоты лишние. Вы уж извините, ничего страшного. Вполне вероятно, там, среди гор, работать мне будет даже комфортнее. После этого мы заговорили о горной местности, где располагался санаторий. Но вскоре беседа сама собой перешла на занимавшие в тот момент отца Садзуко садовые деревья. Очевидно, некая взаимная симпатия, которую мы в тот момент испытывали друг другу. Добавляла в наших глазах приятности даже таким безвязным разговором. А Садзукосан сегодня еще не вставала? – спросил я, как бы между прочим, немного погодя. Да как же, встала, кажется. Прошу вас, можно без лишних церемоний. Проходите, вон там и сразу к ней. Отец моей нареченной махнул рукой с зажатыми в ней ножницами в сторону садовой калитки. Пробравшись сквозь густые заросли, я отворил калитку. До того плотно увитую плющом, что действие это потребовало от меня некоторых усилий, и двинулся прямиком в сторону бывшей художественной студии, которая теперь использовалась как отдельное покойе для больной. Садзука, похоже, знала о моем визите, но не ожидала, что я подойду со стороны сада. Она лежала на кушетке, не переодев ночного платья, лишь накинув поверх светлой ахори. И вертела в руках украшенную узкой лентой дамскую шляпку, которой я прежде у нее не видел. Примечание: хаори элемент традиционного костюма — накидка, напоминающая жакет прямого кроя без пуговиц. Конец примечания. Когда я любуясь на девушку сквозь остекленную дверь студии подошел ближе, она тоже меня заметила, сделала непроизвольное движение, чтобы подняться. однако так и не поднялась, осталась на кушетке в той же позе, обернувшись в сторону двери и с неловкой улыбкой поглядела на меня. Ты не в постели, уточнил я, небрежно скидывая на входе обувь. Решила встать, но сил уже никаких нет. С отцука не оглядываясь, вялым, совершенно обессиленным жестом бросила шляпку, которую, судя по всему, вертела до этого в руках просто так, безо всякой цели. На стоявший подле кушетки туалетный столик. Однако шляпка упала, не долетев до цели. Я подошел и, наклонившись, поднял ее с пола, едва не прижавшись при этом лицом к стопам любимой. Теперь я сам принялся задумчиво поигрывать шляпкой, когда этого с нею игралась Садзуко. Затем, наконец, спросил: "Ты достал эту шляпку с какой-то определенной целью?" Даже не представляю, когда снова смогу носить подобные вещи. А отец, что на него вдруг нашло, взял и купил мне вчера в подарок. Забавный он, правда? — Стало быть, это отец тебе выбрал. — Замечательный он у тебя человек. Ну-ка, примерь обновку, покажись. Я сделал вид, будто собираюсь в шутку надеть на нее шляпку. — Не надо, как-то это... Она приподнялась на кушетке, с досадой уклоняясь от меня. но тут же, словно спохватившись, наградила слабой, извиняющейся улыбкой и принялась поправлять заметно исхудавшую рукой слегка спутавшиеся волосы. В этом непринужденном жесте, абсолютно естественном, обычном для молодых женщин, мне привиделось столько прелести, совершенно сенчоал, что перехватило дыхание. Почудилось, будто тонкая рука нежно гладит не спутанные пряди, а меня. Так что я почти сразу сдался и отвел взгляд. Примечание. Сенчоал, чувственный, английское. Конец примечания. Немного погодя осторожно положил дамскую шляпку, которую до недавнего времени вертел в руках на туалетный столик, но глядеть на Седзюку пока не решался и упорно молчал, словно захваченный какой-то мыслью. Ты рассердился? Неожиданно спросила она. Поднимая на меня обеспокоенный взгляд, нет, не рассердился. Я наконец посмотрел на Садзухо, а затем ни с того ни с сего, безо всякого перехода задал вопрос. Мы сейчас разговаривали с твоим отцом, но я хотел спросить у тебя, ты правда настроена ехать в лечебный санаторий? Да, если ничего не предпринимать, сколько еще придется ждать улучшения? Я готова ехать куда угодно, лишь бы ускорить выздоровление, хотя. В чем дело? Что ты хотела сказать? Нет, нет, ничего важного. Я хочу знать, даже если это что-то неважное. Но ты ведь ни за что не скажешь, верно? Тогда, может быть, мне сказать самому? Может быть, ты хотела попросить, чтобы я поехал с тобой? Я совсем не то имела в виду. Поспешила возразить Сацуко. Но я не обращая внимания на ее возглас, продолжил, при этом тон мой начал меняться. Я волновался и говорил все серьезнее. Даже если ты скажешь не надо, я все равно поеду с тобой. Вот только меня кое-что тревожит. Такое чувство, будто, знаешь, я ведь давно, еще с той поры, когда мы не были с тобой знакомы, мечтал, что в один прекрасный день поселюсь среди безлюдных гор вдвоем с такой девушкой, как ты, слабой, нуждающейся в помощи. Я даже рассказывал тебе когда-то об этой своей мечте, помнишь? Тот разговор про маленькую горную хижину, сможем ли мы поселиться вдвоем в таком месте посреди гор? Ты слушала и беззаботно смеялась. Разве не было такого? И когда нынче я услышал о твоем решении ехать в санаторий, то честно признаюсь, подумал, что ты сама того не осознавая, прониклась вероятно теми же фантазиями. Не в них ли дело? Сацука слушала, не перебивая, с вежливой улыбкой на губах, но ответила твердо. «Я даже не помнила о подобном разговоре. А затем внимательно посмотрела на меня с таким видом, словно из нас двоих жалеть следовало скорее меня. Тебе иногда в голову приходят очень странные мысли. А несколько минут спустя мы с самым безмятежным видом, словно ничего и не было, мы с самым безмятежным видом, словно ничего и не было, С изумлением наблюдали сквозь стеклянные двери за позеленевшей лужайкой, которая, судя по всему, уже начинала парить тут и там над ней поднималась белесая дымка. С переходом апреля состояние Садзука начало, как будто, улучшаться. Казалось, она постепенно идет на поправку. И чем больше времени занимал каждый мучительно неспешный шажок на этом пути, тем более верным. И даже не сказанно обнадеживающим он нам представлялся. В один из таких апрельских дней, зайдя навестить Сецуко, я застал ее одну. Отца с Сецуко в тот момент дома не оказалось. Сецуко, похоже, пребывала в особенно бодром расположении духа, даже сменила привычное ночное платье, в котором ходила дни на пролет, на голубую блузку. Когда я ее увидел такой оживленной... Решил, что непременно выведу погулять в сад. Дул легкий ветерок, однако он был до того мягким, что доставлял скорее удовольствие. Садзукова встретила мое предложение слегка неуверенной улыбкой, но в конце концов согласилась. И, держась за мое плечо, неуверенной походкой вышла, оробевшая из дверей своих покояв на лужайку. Двигаясь вдоль живой изгороди, мы добрались до густо разросшегося кустарника. Ветви разных растений, в том числе дикоросных заграничных видов, переплетались так тесно, что невозможно было понять, где заканчивается одно и начинается другое. Тут и там на спутавшихся веточках виднелись крошечные бутоны, готовые вот-вот раскрыться: белые, желтые, нежно-лиловые. Я остановился перед одним из кустов. Мне вдруг вспомнилось, как Сэцуку когда-то, возможно, прошлой осенью объясняла, какие растения тут высажены. «Ты, кажется, говорила, что это сирень», произнес я полувопросительно, оборачиваясь в сторону девушки. «Боюсь, это не так», — с сожалением ответила она, по-прежнему не снимая руки с моего плеча. «Хм, стало быть, все это время ты меня обманывала?» «Вводить тебя в заблуждение я, разумеется, не хотела, просто повторяла то, что слышала от других. Но какие невзрачные цветочки!» Будет тебе признаваться в подобном теперь, когда цветы почти распустились. Ладно, здесь у нас еще один. Я указал на следующий куст. Как же ты его называла? Ты пророкитник? догадалась она. Мы вместе перешли к кустам, раскинувшимся по соседству. Ну, это самый настоящий ракитник. Гляди, тут бутоны сразу двух видов. Есть желтые, есть белые. Видишь? Тот, что с белыми, говорят, невероятно редкий. отцовская гордость. Пока мы переговаривались о подобных пустяках, Садзуко до сих пор державшаяся за мое плечо, совсем прижалась ко мне. Выглядела она не столько уставшей, сколько потерянной. На какое-то время мы оба замолчали, как будто молчание могло помочь хотя бы ненадолго задержать течение столь благоуханной, набирающей цвет жизни. Время от времени слабый ветерок. Сдержанными вздохами прорывавшийся сквозь живую изгородь долетал до стоящих перед нами кустов, чуть заметно приподнимал их листья, а затем улетал прочь, вновь оставляя нас на лужайке одних, по-прежнему недвижимых и безмолвных. Неожиданно Сецука спрятала лицо, уткнувшись в лежащую у меня на плече руку. Я почувствовал, что сердце ее забилось сильнее. Устала? ласково спросил я у нее. Нет. Ответила она тихо, хотя я ощущал, как мягкая тяжесть ее тела постепенно все сильнее давит на плечо. Такая слабая, я чувствую себя страшно виноватой перед тобой. Выдохнула она чуть слышно, так что я не столько разобрал, сколько догадался, о чем она говорит. Да как же ты не понимаешь, что своейю беззащитностью будешь во мне напротив гораздо больше нежных чувств? поразился я про себя. мысленно пытаясь ее уразорить, однако продолжал делать вид, будто не расслышал ни единого слова, и просто стоял рядом, не шевелясь. Неожиданно она подняла голову, одновременно отстраняясь от меня, а затем потихоньку сняла и руку с плеча. Почему я в последнее время совсем пала духом? А ведь прежде ни о чем таком не думала, как бы тяжело ни протекала болезнь, почти прошептала она. Обращаясь, очевидно, не ко мне, а к себе самой. Повисла звенящая тишина, напряженный отзвук произнесенных слов. Немного погодя, Садзуко резко подняла голову, пристально посмотрела на меня, но тут же потупилась снова и с легкой дрожью в изменившемся голосе произнесла: "Мне вдруг так захотелось жить", а затем добавила совсем тихо, едва слышно. Благодаря тебе, строку неожиданно сорвавшуюся у меня с языка тем летом почти два года назад, когда мы только-только повстречались, я без какого-либо тайного умысла не раз потом чуть слышно повторил себе поднос. Крепчает ветер, значит, все же быть. С тех пор мы ее не вспоминали, но вот она снова воскресла для нас. Такие были дни. Можно сказать, предстоящее всякой жизни, исполненное большей силы, чем сама жизнь, почти невыносимо, мучительно прекрасное. Условились, что в конце месяца мы отправимся в лечебно-санаторий у подножья Яцугатакэ, и начались приготовления к отъезду. Примечание. Яцугатакэ вулканическая горная гряда, расположенная на границе между префектурами Нагано и Яманаси. Поселок Фудзиме расположен в южном предгорье Яцугатаке. Конец примечания. Директор заведения периодически бывал в Токио. Воспользовавшись нашим отдаленным знакомством, я уговорил его во время очередного приезда в столицу взглянуть на Сэцуку перед ее отправкой на лечение. И вот как-то днем директор санатория нашел время выехать в пригород, где располагался дом семьи Сэцуку. И провел первичный осмотр. Перед расставанием он сообщил больной, что ничего серьезного, по-видимому, нет, но годик другой придется потерпеть, полечиться в горах, и с деловитым видом поспешил обратно. Я пошел проводить его до станции. Хотел, чтобы он, по крайней мере мне, рассказал о состоянии Сатсука подробнее. Однако имейте, пожалуйста, в виду, что лучше будет не передавать заключения больной. Что касается ее отца, то с ним я и сам планировал переговорить в ближайшее время. Предварив речь таким вступлением, директор с несколько озабоченным выражением лица принялся в подробностях разъяснять мне, каково нынче состояние Сэцуку. Закончив, он внимательно посмотрел на меня. Все это время я слушал его молча, не перебивая. У вас, друг мой, цвет лица тоже какой-то не здоровый. Надо было за одной и вас осмотреть. произнес он определенно испытывая ко мне жалость. Когда я вернувшись со станции снова зашел в отделенные покои, отец с отцукой сидел подле дочери, которая после осмотра еще не вставала. Они обсуждали дату отъезда в санатории и прочие моменты предстоящей поездки. Все еще пребывая в несколько подавленном состоянии, я присоединился к обсуждению. В конце концов Отец поднялся с места с таким видом, будто внезапно вспомнил о каком-то деле. Впрочем, если состояние с отцукой действительно настолько улучшилось, можно, наверное, ограничить пребывание в санатории летними месяцами. С сомнением проговорил он и вышел испокоя. Оставшись вдвоем, мы погрузились в молчание. Ни один из нас не произнесил ни слова. В опускающемся вечере. Явственно чувствовалась весна. Я уже какое-то время ощущал подступающую головную боль. Теперь она проявилась в полной мере, поэтому я, тихонько, стараясь не привлекать внимания, встал, подошел к двери и, приоткрыв одну из остекленных створок, прислонился к ней. Какое-то время я рассеянно оглядывал садовые заросли, укрытые легкой завесой поднимающегося тумана. Ни одной отчетливой мысли ухватить не мог, И только думал, приятный запах. Интересно, какие цветы так пахнут. Что ты делаешь? Послышался из-за спины чуть хрипловатый голос больной. Его звук неожиданно вывел меня из состояния какого-то оцепенения. По-прежнему не оборачиваясь, я медленно, останавливаясь после каждого слова, будто мыслями и правда пребывал где-то далеко, ответил: думаю. А тебе? А горах? О том, какую жизнь мы поведем с тобой дальше, к тому моменту, когда я закончил фразу, мне самому уже казалось, будто именно эти вопросы меня и занимали в действительности минуту назад. Да, именно так и было. И еще я, кажется, думал, там в горах с нами может многое случиться, но жизнь человеческая такова, что лучше во всем довериться естественному ходу вещей. Как-то обычно и делаешь, и тогда очень может быть. Нам будет даровано такое, о чем мы даже и не помышляли. Вот что занимало мои сокровенные мысли. Просто вниманием моим незаметно для меня самого полностью завладели переживания и образы, не имевшие, казалось бы, никакого значения. В саду еще было довольно светло, но комната к тому моменту, когда я очнулся от раздумий, уже погрузилась в полумрак. Включить свет? спросил я. Стремительно возвращаясь мыслями на землю, пожалуйста, посидим еще немного без света, ответила Сэцуко. Голос ее прозвучал чуть более хрипло, чем прежде. Ненадолго воцарилась тишина. Я чувствую легкое удушье, от трав такой аромат. Тогда, наверное, лучше будет прикрыть дверь, отозвался я с плохо скрываемым сожалением в голосе и, положив руку на дверную ручку, потянул створку на себя. Мне показалось, ты на этот раз голос ее прозвучал так, что сложно было понять, кто говорит, женщина или мужчина. Ты только что плакал? Я с удивлением обернулся к ней. Плакал? Нет, конечно. Посмотри на меня. Но она не удосужилась бросить из постели в мою сторону даже беглый взгляд. Сумрак сгустился, поэтому зрение могло меня подвести. И все же мне показалось, будто она что-то внимательно рассматривает. Однако, когда я сам с беспокойством посмотрел туда, куда был устремлен ее взгляд, оказалось, что там ничего нет, пустота. Я же понимаю, я тоже все понимаю. После визита господин директор что-то сказал тебе. Мне хотелось сразу дать ответ, но с губ не слетело ни слова. Я просто осторожно прикрыл стеклянную дверь. И вернулся к созерцанию окрашенного закатными красками сада. Немного погодя за спиной послышался тяжелый вздох. Прости, произнесла с отцуком наконец. Голос ее слегка дрожал, но звучал гораздо спокойнее, чем прежде. Не беспокойся, пожалуйста, о подобном. Давай проживем вместе столько, сколько нам и правда отмерено. Обернувшись, я увидел, как она тихонько прижала кончики пальцев. ку уголкам глаз и потом долго еще не отводила руки. Туманным утром в последней декаде апреля мы сели на поезд, следующий в сторону нагорья. Отец Садзука проводил нас до станции, и мы, изображая перед ним радость, словно отбывающие свадебное путешествие молодожены, зашли в вагон второго класса. Поезд начал медленно отходить от платформы. оставляя позади одинокую фигуру в миг постаревшего отца Сэцуку. Старик старался сохранять невозмутимый вид, и только немного горбился. Когда платформа скрылась из глаз, мы закрыли окно и с погрустневшими лицами сели в углу пустого купе. Колени наши плотно соприкасались, мы словно надеялись спастись таким образом от холода, отогрев друг другу и тело и душу. Ветер крепчает. После того, как наш поезд взобрался уже не на один горный склон, пронесся не по одной глубокой долине и пересек, затратив немало времени, несколько засаженных виноградниками равнин, каждый раз открывавшихся перед нами совершенно неожиданно, начался упорный подъем в горы, которому казалось не будет конца. Небо, как будто опустилось ниже, непроглядно черные тучи. До сих пор державшиеся одной плотной грядой незаметно расползлись в разные стороны и задвигались буквально нависая над нами. Воздух тоже становился все холоднее. Подняв воротник, я с тревогой наблюдал за Сецуко. Я с тревогой наблюдал за Сецуко. Она сидела, закрыв глаза, с головой, закутавшейся в платок, и выглядела неутомленной, а скорее взволнованной. Время от времени она открывала глаза. И не понимающая смотрела на меня. Поначалу каждый раз, встречаясь глазами, мы улыбались, но постепенно улыбки сменились обычным беспокойством на лицах. Мы смотрели друг на друга и почти сразу отводили взгляд. После чего она опять закрывала глаза. Похолодало, чувствуешь? Интересно, пойдет ли сегодня снег? Снег? Но ведь уже конец апреля. В этих краях снег может выпасть и в апреле. Я напряг глаза и всмотрелся в пейзаж за окном. Шел только четвертый час, но было уже темно. Вокруг стеной встал лиственничник, в котором тут и там виднелись замешавшиеся в лишенной хвои строй угольно-черные пихты, и я понял, что мы уже достигли подножия Яцугатаке, хотя против ожиданий не смог разглядеть ничего похожего на горные вершины. ни смутных очертаний, ни теней. Поезд остановился на крошечной станции, совершенно типичный для предгорий. Непритязательное вокзальное здание по виду мало чем отличалось от сарая. На станции нас встретил пожилой работник, одетый в куртку хаппи с эмблемой высокогорного лечебного санатория. Пока мы шли к старенькому обшарпанному автомобилю, стоявшему перед станцией, я поддерживался от сука за плечи. Обняв ее, я почувствовал, как не твердо она ступает, но сделал вид, будто ничего не замечая. Устала? Нет, не очень. Несколько человек, сошедших с поезда вместе с нами, по-видимому, были из местных жителей. Мне почувствилось, будто я слышу, как они, поглядывая в нашу сторону, о чем-то перешептываются между собой. Но пока мы садились в машину, они незаметно смешались с толпой. и растворились где-то в поселке. Наш автомобиль проехал мимо выстроившихся в ряд обшарпанных поселковых домишек, и когда подобрался к неровному крутому склону, который, казалось, тянулся без перерыва до самого невидимого гребня Яцугатаке, на пути нашим возникло выступающее из смешанного леска здание, большое, с красной крышей и несколькими флигелями. «Похоже, здесь», — пробормотал я, — ощущая, как кренится автомобиль. Садзуха приподняла голову, на лице читалась легкая тревога, и окинула здание задумчивым взглядом. По прибытии в санаторий нас провели на второй этаж самого дальнего корпуса. Прямо за стеной начинался лес, и определили в палату номер один. После беглого осмотра Садзуха сразу велели ложиться в постель. В устланной линолеумом палате все было выкрашено в белый цвет. кровать, стол, стулья. Помимо этих предметов мебели в комнате стояли еще наши чемоданы, недавно принесенные работникам санатория, и больше ничего не было. Когда нас оставили одних, я еще какое-то время не мог успокоиться, даже в отведенную для сопровождающих лиц тесную боковую комнатушку заходить не стал. Всю оглядывал в растерянности голую палату, поминутно подходил к окну. И изучал состояние неба. Ветер с трудом перекатывал неподатливые черные тучи. Из леска за санаторием временами доносились неприятные резкие звуки. Один раз я, дрожа от холода, вышел на балкон. Он не делился перегородками на секции и тянулся вдоль всех расположенных на этаже палат. Вокруг казалось не было ни души. Поэтому я самовольно пошел по балкону дальше. заглядывая по пути в каждую палату, но дойдя до четвертой по счету комнаты, увидел сквозь приоткрытое окно лежащего в постели пациента и поспешил вернуться к себе. Наконец зажгли лампы. Медсестра принесла ужин, и мы сели есть. Для первого ужина на двоих трапеза получилась не слишком веселой. Видимо, в какой-то момент все-таки пошел снег. Пока мы ужинали. На улице окончательности мгло, и я ничего не заметил, только обратил внимание, что стало вдруг очень тихо. Я поднялся, слегка притворил окно, остававшееся до той поры наполовину открытым, и прижавшись к нему лицом, долго не отрываясь, так что стекло успело затуманиться от моего дыхания, наблюдал, как падает снег. Затем, оторвавшись наконец от окна, обернулся к Сатсуку: "Послушай". ты так, но не договорил. Она подняла глаза, заглядывая мне в лицо, и поднесла палец к губам, недавда сказать начитая фразы. Несколько флигелей, обращенных на юг санатория, были выстроены в ряд параллельно друг другу. Они стояли там, где окрашенная в цветажжженной охры широкая предгорная равнина Яцугатаке теряла уклон и выползывалась ниже. Ровный склон давал приют двум-трем горным деревушкам, в которых все кренилось набок, приникая к наклонной земле, и под конец, укрытый черным сосновым бором, скрывался где-то в невидимой долине. С балкона, расположенного на южной стороне здания, можно было охватить и эти деревушки, и их красновато-коричневые поля. А в ясные дни, над подступающим к селениям бескрайним сосновым лесом, возникал протянувшийся на юго-западе хребет Южных Альп вместе с парой ближайших вершин, обычно скрывающихся за облаками, которые вскипали там будто бы сами собой. Примечание. Южные Альпы — неофициальное название горного хребта Акаиси, занимающего территорию на стыке трех префектур Нагано, Яманаси и Сидзюока, вместе с хребтом Хида и хребтом Кисо. которые называются соответственно Северными и Центральными Альпами, образуют самую большую горную систему Японии. Поселок Фудзиме расположен к северо-востoku от северной оконечности Акаиси. Конец примечания. Когда на следующее утро после приезда я открыл глаза в своей комнатушке, в зору моему совершенно неожиданно, словно появившись из воздуха, Предстали заключенные в крошечную оконную раму лазурное небо и увенчанные белоснежными гребнями горные вершины. Над балконом и крышами струился легкий пар. Видимо, укрывший их снег, который мне из постели был еще не виден, под лучами по весеннему теплого солнца начал таять. Чувствуя, что слегка заспался, я поспешно встал и заглянул в расположенную по соседству палату. Сатсука уже проснулась, лежала закутанная в шерстяное одеяло. Лицо ее разрумянилось, словно от жары. Доброе утро, поприветствовал я, чувствуя, что и у меня тоже начинают гореть щеки. Хорошо спалось? Да, кивнула она. Я вчера вечером приняла снотворное, сейчас немного болит голова. Я решительным жестом распахнул окно, а потом и стеклянную дверь, ведущую на балкон. показывая тем самым, что не стоит придавать досадным мелочам слишком большого значения. Ослепленный солнцем в первые секунды я ничего не мог разобрать, но немного погодя, когда глаза мои начали привыкать к яркому свету, разглядел легкий порог, поднимающийся над заваленным снегом балконом, над крышами, над полями и даже над деревьями. А еще мне приснился очень странный сон, знаешь. начала девушка за моей спиной, и я сразу почувствовал, что она похоже собирается с духом, чтобы сказать что-то непростое, что-то такое, в чем нелегко признаться. В такие моменты в голосе у нее всегда появлялась легкая хрипотца, которую я уловил и теперь, поэтому на этот раз сам, обернувшись, приложил палец к губам. Не нужно ничего говорить. Спустя немного времени. В палату зашла старшая медсестра, очень любезная и чрезвычайно деловитая. Она ежедневно совершала утренний обход по палатам и справлялась о здоровье каждого пациента. Ночью отдыхали хорошо? Жизнь радостно спросила старшая медсестра. Больная молча кивнула. Жизнь в горной лечебнице начинающаяся с той точки, которую обычно люди считают окончанием пути. отмечены совершенно особенной человечностью. Я впервые начал подмечать в себе новые, мне самому незнакомые черты, с того дня, когда директор санатория пригласил меня в смотровой кабинет и показал пораженные участки на рентгеновских снимках с Эцуко. Произошло это вскоре после нашего приезда. Директор подвел меня к окну, поднял негатив так, чтобы я его тоже видел, и, разглядывая снимок на просвет, Принялся подробно его описывать. Справа на снимке ясно виднелось несколько белесых ребер, но левую часть занимал фантастически темный цветок пораженной области, настолько обширный, что ребер из-за нее почти не было видно. Пораженный участок больше, чем я предполагал. Не думал, что ситуация настолько тяжелая. Если сравнивать с другими пациентами, которые находятся сейчас на лечении в санатории, Ее случай, пожалуй, будет вторым по сложности. Я словно лишился способности трезво мыслить. Слова директора на батом гудели у меня в ушах, но воспринять их связь с увиденным только что причудливым темным цветком в пораженном легком сознание отказывалось. Он запечатлелся в памяти вырванным из контекста образом. В таком состоянии я вышел из мотрового кабинета. Проходящие мимо сестры в белой форме, скинувшие одежду пациенты, уже начинающие принимать на балконах солнечные ванны, шум из палат и щебетание птиц — все это проносилось передо мной, но меня не трогало. Наконец я дошел до самого дальнего корпуса, механически замедлил шаг перед тем, как ступить на лестницу, ведущую на второй этаж, где располагалась наша палата. И тут из-за двери, видневшийся чуть дальше за лестницей, донёсся пугающий сухой кашель. Приступы следовали один за другим. Кажется, никогда прежде не слышал я подобного кашля. Надо же, здесь тоже разместили кого-то из пациентов, подумал я, и рассеянно глянул на номер, значившийся на двери палаты. Семнадцать. Так мы с возлюбленной начали немного странную совместную жизнь. После прибытия в санаторий Сэцука, который был предписан полный покой, почти перестала вставать с постели. Поэтому в сравнении с прежними днями, когда во всякий период улучшения ей не терпелось подняться на ноги, теперь она, напротив, куда больше напоминала болеющую, хотя состояние ее как будто не ухудшилось. Врачи тоже обращались с ней как с пациенткой. которая не сегодня, так завтра пойдет на поправку. Директор порой говорил полушутя: "Так мы с вами болезнь за хвосты поймаем". Между тем начало теплеть, да так стремительно, словно природа до сих пор не слишком спешившая с пробуждением решила нагнать упущенное время, поэтому весна и лето по ощущениям пришли в горы почти одновременно. Каждое утро нас будили голоса славок и кукушек. Молодая зелень лесов с четырех сторон подступающих к санаторию даже в палате придавала всему оттенок свежести, не сходивший на протяжении целого дня. В те дни казалось, будто и белые облака, в утренние часы выплывавшие из за гор, на закате непременно возвратятся назад в родные горы. Когда я обращаюсь мыслями к тем дням, Первым дням нашей с Садзуко совместной жизни, в которые я почти неотлучно сидел подле ее изголовья, мне почти не удается вспомнить, что было до, что после. Настолько неотличимы они друг от друга, настолько легко сливаются воедино, и именно это придает им известную прелесть. Можно, пожалуй, сказать, что в те неотличимые друг от друга дни, которые будто бы повторялись для нас снова и снова. мы словно вырвались ненадолго из-под власти времени, и потому любая самая незначительная мелочь из тех, что составляли прозу этих свободных от времени дней, приобретала новое, ни с чем не сравнимое очарование. такого мне испытывать еще не приходилось. живущая рядом со мной теплая благоуханное создание, ее чуть учащенное дыхание, ее изящная рука, касающаяся моей руки, ее улыбки. И, наконец, самые обыденные разговоры, которые мы вели, если забыть об этих радостях, то кажется ничего более от тех простых дней и не останется. Но именно эти радости были для нас важнее всего на свете, и то, что столь мимолетные переживания дарили нам столь глубокое удовольствие, объяснялось, как я свято верил одним, мы с Садзуко разделяли эти моменты на двоих. Если в те дни и происходило что-то серьезное, то это был разве что случавшийся у нее временами жар. Он вне всякого сомнения постепенно подтачивал ее физические силы. И все же, когда у нее поднималась температура, мы по-прежнему наслаждались ничуть не ослабевающим очарованием нашей повседневности, только делали это еще неспешнее, еще осторожнее, словно вкушали украдкой запретный плод. И от этого счастье наше, имевшее тонкий привкус смерти, как будто становилось еще полнее. В один из таких вечеров мы вместе, я выйдя на балкон, с Оцуко из палаты, лежа в постели, любовались закатом. Солнце, освещавшее окрестные горы, холмы, сосновый бор, поля на склонах, уже готовилось скрыться за дальним гребнем. И к яркому багрянцу постепенно примешивался пока еще слабо различимый, но постепенно набирающий силу серый цвет. Иногда, выписывая дугу, над лесом взлетали птицы, а я размышлял о том, что нам, переживающим сейчас, кажется самые счастливые моменты из всех, что до сих пор выпадали, едва ли доведется когда-нибудь вновь увидеть ту же картину, составленная из одних только знакомых деталей. Она была вызвана к жизни летним закатом буквально насчитанные минуты, и еще думала о том, что если когда-нибудь по прошествии долгих лет в сердце моем воскреснет видение этого чудесного вечера, оно должно быть станет для меня самым полным, самым совершенным отражением нашего счастья. О чем ты так глубоко задумался? Подало наконец из палаты голос Сатсуко. Я думал о том, что если годы спустя мы вспомним наше нынешнее житие, оно, наверное, представится нам несказанно прекрасным. Да, наверное, ты прав, отозвалась она, соглашаясь, как мне показалось, с радостью. После этого мы снова замолчали и на какое-то время погрузились в созерцание того же пейзажа. Но очень скоро у меня возникло странное ощущение, расплывчатое, зыбкое, в чем-то даже болезненное. Как будто человеком самозабвенно изучающим с балкона окрестный пейзаж был я, и одновременно не я. В этот момент мне показалось, что за спиной в палате раздался тяжелый вздох, хотя вполне могло остаться, что вздох этот вырвался у меня самого. Я обернулся к Сэцуку, словно надеялся понять, кто же из нас вздохнул, и встретил ее внимательный взгляд. Было бы начала она чуточку хрипшим голосом запнулась, словно усомнившись на мгновение, стоит ли продолжать, но почти сразу изменившимся тоном с нарочитым безразличием продолжила: было бы прекрасно, если бы можно было жить так вечно. Ты вновь о том же. Не громко воскликнул я с искренней досадой. Прости. Коротко отозвалась она и отвернулась. Похоже, владевшая мной до недавнего времени чувство... Не совсем понятная даже мне самому, постепенно начинала перерастать в раздражение. Я бросил еще один взгляд в сторону гор, но необыкновенное очарование, ненадолго проявившееся в окрестном пейзаже, уже растаяло. Позже, когда я направился в свою каморку, собираясь лечь спать, Сэцуку меня остановила. Прости мне, пожалуйста, слова, что я недавно сказала. Давай просто забудем об этом. Знаешь, я ведь тогда собиралась сказать совсем другое, а в итоге сказала то, что сказала. Что же в таком случае ты хотела сказать? Ты когда-то говорил, что разглядеть истинную красоту природы способен только тот, кто чувствует близость смерти. В тот момент я вспомнила твои слова, и мне показалось, будто именно так я воспринимала сегодняшний закат. Проговорила она. И посмотрела на меня почти умоляюще. Я невольно отвел взгляд. Ее признание поразило меня до глубины души. В голову внезапно пришла одна мысль, и вслед за тем неясное ощущение, не дававшее мне в последнее время покоя и периодически перераставшее в раздражение, начало наконец обретать в моем сознании определенную четкую форму. Все верно. Как же я раньше этого не понял? Восхищение красотами природы исходило не от меня, это было не мое, это было нашего восхищения. Можно сказать, дух Сэцуко направлял мой взгляд и вместе со мной моими глазами смотрел и, как свойственно моей натуре, просто грезил наиву. Вот только я не осознавал, что Сэцуко в этом полусне видит свои последние часы, и вопреки всему в тот же самый момент. Осмелевался рассуждать о долгой жизни вдвоем. Я на какое-то время замешкался, поглощенный этими мыслями, а с отцом у оказывается все это время не сводила с меня глаз, ждала, пока я наконец посмотрю на нее. Избегая ее внимательного взгляда, я склонился к ней и нежно поцеловал в лоб. Мне было невыносимо стыдно. Приблизилась середина лета. Опустилась страшная жара, беспощаднее, чем обычно бывает на равнине. В подступающем к санаторию лиственном леске с утра до ночи не смолкал треск цикад. Как будто в той стороне что-то горело. Сквозь распахнутое окно в палату даже заплывал запах древесной смолы. С приближением вечера многие пациенты, надеясь, что снаружи будет дышаться хотя бы немного легче, Выдвигали кровати прямо на балкон. Наблюдая эту картину, мы впервые осознали, что за последнее время число обитателей санатория резко увеличилось. Тем не менее, сами по-прежнему проводили время только вдвоем, не обращая на окружающих никакого внимания. Сэцуко из-за жары совершенно потеряла аппетит, и по ночам ей, похоже, часто не удавалось заснуть. Стараясь ненароком не потревожить ее дневной сон, Я стал обращать внимание на любые посторонние звуки, шаги в коридоре, жужжание залетающих в окно пчел и слепней. Меня раздражало даже собственное дыхание, из-за жары оно против моей воли становилось тяжелее и громче. Часы бдения у изголовья больной, когда я, сдерживая дыхание, бережно охранял ее покой, для меня тоже протекали как во сне. Я с болезненной ясностью ощущал, когда ее дыхание становилось чаще, когда снова замедлялось. Даже сердцем мое начинало биться в унисон с ее сердцем. Иногда она, видимо, чувствовала легкое удушье. В такие моменты руки ее в слабых конвульсиях поднимались к горлу в попытке сжать его, а я гадал, не мучают ли ее кошмары. Но пока терзался сомнениями, решая, стоит ее будить или нет. Мучительный приступ проходил сам собой, и она успокаивалась. Я тоже невольно вздыхал с облегчением и даже испытывал определенное удовольствие, слушая ее тихое, ровное дыхание. Когда она открывала глаза, я тихонько целовал ее волосы. Она переводила на меня слегка затуманенный после сна взгляд. Ты все это время сидел рядом? Да, пока я сидел возле тебя. Я немного подремал. В ту пору случалось, что ночью мне тоже никак не удавалось уснуть, и тогда я, не понимая, что творю, сам повторял жест, ставший как будто уже привычным. Я непроизвольно тянулся к горлу и, словно пытался сдавить его, и уже потом, когда замечал, что делаю, ощущал настоящее удушье. Однако оно казалось мне в каком-то смысле даже приятным. В последнее время ты какой-то бледный, сказала Садзука в один из дней, приглядываясь ко мне особенно тщательно. С тобой все в порядке? Все замечательно. Подобное внимание было мне приятно. По-моему, я всегда такой, разве нет? Может быть, не стоит проводить все время возле болеющей. Не хочешь хотя бы ненадолго выйти прогуляться? Какие же прогулки в такую жару? Ночью, конечно, прохладнее, но ночи здесь темные. И потом, я каждый день довольно много хожу по санаторию. Не желая развивать эту тему дальше, я принялся рассказывать о пациентах, с которыми каждый день встречался в коридорах. О самых молодых обитателях санатория они нередко собирались где-нибудь на краю балкона и, превращая небо в огромный ипподром, обсуждали, каких животных напоминают несущиеся вдаль облака. об одном страшно высоком и похоже страдающем от нервного расстройства пациенте, который безо всякой цели бродил по коридору в зал и вперед, опираясь на руку сопровождающую его медсестры, и о многих многих других. Только одного пациента я намеренно обошел молчанием – обитателя палаты номер семнадцать. Я еще ни разу не видел его лица, но каждый раз проходя мимо его палаты Слышалось за двери неприятный, пугающий кашель. Про себя я решил, что это должно быть самый тяжело больной обитатель санатория. Август близился к концу, однако ночная духота еще не отступила. Засыпать было по-прежнему трудно. В один из таких вечеров, когда мы никак не могли заснуть, хотя установленное время отхода коснулось давно уже миновало, шел десятый час. В дальней секции на первом этаже Поднялась какая-то суматоха. До нас периодически доносились звуки торопливых семенящих шагов, приглушенные возгласами медсестер и резкое бризание бьющихся друг о друга медицинских инструментов. Я какое-то время настороженно прислушивался. Когда мне уже казалось, что все успокоилось, точно такая же тихая суматоха почти одновременно поднялась и на первом этаже, и на втором, а в довершении всего. Похожий шум послышался прямо под нами. Я смутно догадывался, что носилась теперь буря по санаторию, переворачивая все в нем вверх дном, и уже какое-то время внимательно прислушивался к тому, что происходит в смежной палате. Свет у Садзуко не горел, но она, судя по всему, не спала, и лежала похоже очень тихо, даже не ворочалась в постели. Я тоже замер, боясь лишний раз вздохнуть. Ждал, когда эта буря наконец успокоится. После полумесячум как будто начал стихать, и я вздохнул со облегчением, даже забылся на время дремотой. Как вдруг за стеной раздался надсадный кашель, видимо его долгое время сдерживали. Я сразу же открыл глаза. Кашель раздался во второй раз, затем в третий, и на этом, похоже, прекратился. Но я никак не мог унять беспокойство. Поэтому тихонько прошел в соседнюю палату. Сатсуко, сидя одна в кромешной темноте, смотрела в мою сторону широко распахнутыми глазами. Похоже, она была напугана. Я ни слова не говоря подошел ближе. Пока ничего страшного, прошептала она чуть слышно и через силу улыбнулась. Я все также молча присел на краешек кровати. Посиди тут, пожалуйста, попросила больная. непривычно слабым голосом, и мы просидели с ней вместе всю ночь до самого утра, не сомкнув глаз. А через два-три дня после тех событий жара вдруг резко пошла на убыль. Лето закончилось. В начале сентября дождь налетал порывами со шквальным ветром, прекращался, а потом начинался снова, но через какое-то время зарядил уже всерьез. Из той пары лил почти не переставая. Казалось, при такой погоде листва сгниет раньше, чем пожелтеет. В палатах санатория даже перестали открывать окна. Помещение постоянно окутывал полумрак. Время от времени ветер хлопал дверями, заставлял стонать подступающий к заднему фасаду санатория лиственный лес, вытягивая из него монотонные гнетущие звуки. В безветренные дни мы с утра до ночи слушали, как дождь, стекая с крыши, барабанит по нашему балкону. Как-то утром, когда дождь наконец перешел в мелкую морось и почти превратился в туман, я стоял у окна и рассеянно глядел вниз, на слегка посветлевший внутренний садик, тянувшийся узкой полосой под балконами, и заметил в дальнем конце сада одну из медсестер, Она шла под моросящим дождем в мою сторону и по пути срывала попадающиеся под руку цветы, пышно расцветшие тут и там дикие хризантемы и космеи. Я вспомнил, что она была представлена к обитателю той самой семнадцатой палаты. Должно быть, пациент, которого я знал только по извечному ужасающему кашлю, умер, подумал я, глядя на медсестру, по-прежнему в каком-то иступлении, обрывавшую цветы под дождем. И вдруг почувствовал, как сжалось сердце. Наверное, его случай действительно был самым тяжелым в санатории. Но если этот несчастный в конце концов скончался, то следом за ним, ох, лучше бы директор мне ничего тогда не говорил. Медсестра, пхвотив руками большой букет, скрылась в тени балкона. Я же еще какое-то время потерянно стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу. Что ты с таким интересом разглядываешь? – спросила меня из постели Садзуко. Одна из медсестер уже какое-то время собирает в саду цветы прямо под дождем. Думаю, кто бы это мог быть? – пробормотал я негромко, словно разговаривая сам с собой, и отошел наконец от окна. До конца дня я не решался прямо посмотреть в лицо Садзуко. Иногда мне казалось, будто она просто притворяется, что ничего не знает. Хотя сама видит меня насквозь и потому время от времени бросает в мою сторону проникновенные взгляды, и от этого мучения мои только усиливались. Я понимал, что если мы станем таить в себе тревоги и страхи, которыми не делимся друг с другом, то оба понемногу надумаем себе что-нибудь, каждый свое, а это никуда не годится. Поэтому стремился как можно быстрее забыть об утреннем происшествии, но проходило немного времени. И мысли мои возвращались к нему сами собой. Дошло до того, что мне вдруг вспомнился даже давным давно позабытый зловещий сон, который приснился с отцуком в ту снежную ночь, когда мы с ней только прибыли в санаторий. Сначала я не дал ей рассказать о нем, но впоследствии все равно уступил и выслушал. В том странном сне она была уже мертва и лежала в гробу. Люди, несшие гроб на плечах, пересекали незнакомые ей поля, шагали сквозь перелески. И хотя она была уже мертва, но прекрасно видела из гроба и зимнюю увядшую равнину, и черные пихты, слышала, как заунывно воет, проносясь над гробом, ветер. И даже проснувшись, все еще отчетливо различала шум деревьев, наполнивший ее замерзшие уши. Похожий на туман моросящий дождь, не прекращался несколько дней, и за эти несколько дней в горы успела прийти осень. В самом санатории тоже можно было заметить перемены. Пациенты, на летние месяцы буквально наводнившие горную лечебницу, начали потихоньку по одному, по двое уезжать. Оставались только тяжело больные обитатели, вынужденные провести зиму в горах, и постепенно в санатории установилась прежняя унылая атмосфера. Царившая в нем до начала лета со смертью пациента из семнадцатой палаты это стало особенно заметно. Как-то утром в конце сентября, шагая по коридору, я мимоходом глянул из обращенного на север окна в сторону подступающего к санаторию леса и стал свидетелем непривычной картины, вызвавшей во мне странное чувство. В туманном лесу бродили люди, их фигуры то показывались. то вновь скрывались из виду. Я попробовал расспросить медсестер, но они уверяли, что ничего не знают. Пришлось этим ограничиться, и я ненадолго забыл об увиденном. Однако на следующий день с самого утра у леса вновь появились люди, несколько рабочих. Периодически скрываясь в тумане, они принялись валить росшие на небольшой возвышенности деревья. Кажется, это были каштаны. В тот день. Я случайно узнал, что произошло накануне, и похоже, оставалось тайной для большинства пациентов санатория. Оказывается, в леске повесился тот самый больной, который страдал тяжелым неровным расстройством. И действительно, я задумался и понял, что рослая фигура без конца бродившая в зад вперед по коридору в сопровождении медсестры и прежде бывала попадавшаяся на глаза по несколько раз за день. Со вчерашнего дня внезапно перестала появляться. Значит, пришел его черед. После смерти пациента из семнадцатой палаты нервы мои оставались предельно напряжены, и вот теперь, когда менее чем через неделю случилась новая, совершенно неожиданная смерть, я сам того не желая вздохнул с облегчением. Разумеется, столь страшная кончина вызвала во мне внутреннее содрогание, но даже оно... В итоге прошло для меня почти бесследно. Если по тяжести болезни тебя ставят следующим в ряд за недавно почившим, это еще не значит, что ты обречен. Бодро твердил я себе. За санаторием спилили всего несколько каштанов, но лес как будто сразу опустел. После этого рабочие принялись срывать высывшийся там холм и переносить грунт на пустовавший пятачок к северу от здания. Этот участок имел слишком крутой уклон. Теперь его постепенно выравнивали. Затем на заново насыпанные площадке начались работы по обустройству цветочной клумбы. Письмо от твоего батюшки. Я вынул из стопки корреспонденции, которую вручила мне медсестра одно письмо и протянул с отцуку. Она взяла его, не поднимая головы от подушки, но глаза ее сразу заблестели, как у маленькой девочки. И она немедля приступила к чтению. Только послушай, он пишет, что заедет к нам. В письме сообщалось, что ее отец, совершивший в тот момент какую-то поездку, планирует в ближайшее время возвращаться в Токио и на обратном пути думает посетить санаторий. Стоял ясный октябрьский день, немного ветреный, но солнечный. В последнее время Садзуку, проводившая все дни лежа в постели, совсем потеряла аппетит. И заметно похудела. Однако после получения радостного известия начала лучше есть, стала иногда приподниматься и садиться в постели. Время от времени по лицу ее скользила легкая задумчивая улыбка, вызванная похожими воспоминаниями. Меня она казалась чем-то вроде беглого наброска той детской улыбки, какая появилась на ее лице исключительно в присутствии отца. Я ни во что не вмешивался. и просто наблюдал за происходящим. Наконец, спустя несколько дней после обеда появился отец Сэцуко. С момента нашей последней встречи он еще немного постарел, хотя заметно это было не столько по чертам лица, сколько по согнувшейся сильнее прежнего спине. В то же время в его согбенной фигуре читалась как будто некая робость перед атмосферой лечебного заведения. Едва он зашел в палату. Как тут же занял место у изголовья больной, где обычно сидел я сам. Накануне вечером у Садзuko слегка поднялась температура, видимо из-за того, что последние дни она была чересчур деятельна, поэтому сегодня с утра по настоянию врача ей пришлось вопреки желанию соблюдать полнейший покой. Отец Садзuko выглядел несколько обеспокоенным. Он, похоже, предполагал застать дочь почти здоровой. А она по-прежнему не вставала с постели. Словно пытаясь найти этому причину, он раз за разом обводил придирчивым взглядом палату, внимательно следил за каждым движением медсестер, наконец даже вышел на балкон и осмотрелся вокруг. Но всем похоже, остался доволен. Немного погодя щеки Сэцуку не столько от радостного волнения, сколько, очевидно, от поднимающейся температуры, начали розоветь. Заметив этот румянец, отец несколько раз отметил очень хороший, свежий цвет лица, словно пытался убедить сам себя и выискивал малейшие доказательства тому, что дочери его действительно лучше. Сославшись на какие-то дела, я вышел из палаты и оставил отца и дочь вдвоем. А когда немного позже заглянул вновь, больная уже не лежала, а сидела в постели. Поверх покрывала было разложено множество коробочек со сладостями и разных бумажных свертков, которые привез ей отец. Все это, похоже, были вещи, которые радовали ее в детстве, да и сейчас, по убеждению отца, должны были радовать не меньше. Заметив меня, Сетсука зарделась, словно ребенок, которого застали за непозволительной шалостью, поспешно спрятала подарки и снова легла. Чувствуя некоторую неловкость, я присел чуть в стороне возле окна. Отец и дочь, понизив голос, возобновили разговор, прерванный, судя по всему, моим появлением. Они то и дело вспоминали старых друзей семьи и какие-то события, мне совершенно неизвестные. Некоторые темы даже вызывали в Сэцуку определенное волнение, которого я раньше не предполагал. Я следил за беседой, доставлявшей обоим участникам явное удовольствие, точно так же, как изучал бы художественное полотно, и сравнивал в выражениях, в интонациях, с какими Садзуку обращалась к отцу. Я подметил воскресшее вдруг совершенно девчоночье сияние. Картина под детские искренние радости Садзуку вызывала передо мной видения из ранних лет ее жизни, о которых я не знал. Когда мы на минутку остались с ней вдвоем, я подошел и шутливо шепнул ей на ухо: "Тебя сегодня будто подменили, цветущая, разовощекая девочка подросток". Сама не знаю, что со мной. Она, словно маленькая, спрятала лицо в ладонях. Отец с Эдзуку провел с нами два дня и поехал дальше. Перед отъездом он попросил меня показать ему окрестности и прошелся вокруг санатория. На самом деле ему хотелось переговорить со мной наедине. День был ясный, на небе ни не облачка. Но даже когда я указывал на непривычно отчетливо проступающие вдали побуревшие склоны Яцугатаке или какие-то другие достопримечательности, он едва бросал на них взгляд и тут же возвращался к занимавшему его разговору. Может быть, это место не очень ей подходит? Прошло ведь уже больше полугода. Хотя состояние ее, кажется, немного улучшилось, и все же, но согласитесь, на нижнем летом погода вообще никого и нигде не болавала. К тому же в таких горных санаториях лечение, говорят, успешнее идет зимой. Оно, наверное, и неплохо. Останется она тут на зиму, да только хватит ли ей терпения сидеть в горах до самой весны. Но она, мне кажется, сама настроена провести здесь зиму. Во мне начало подниматься раздражение, как объяснить старику до чего благодатно для нашего личного счастья одиночество этого горного края. Но затем я подумал, на какие жертвы он идет ради нас, и понял, что ничего ему высказать не смогу, и наш мало вразумительный разговор потек дальше. Послушайте, раз уж нам в конце концов удалось выехать в горы, не разумнее ли будет тут задержаться? настолько, насколько вообще окажется возможным. А вы тоже останетесь с ней в горах на всю зиму? Да, разумеется. Для вас это, конечно, серьезное неудобство, но вы ведь сейчас продолжаете работать. Нет. Вам, наверное, нужно уделять работе хотя бы какое-то время. Не стоит безотлучно сидеть возле больной. Вы правы. В ближайшее время приступлю. Пробормотал я невнятно. И правда. Я ведь уже давным-давно не вспоминаю о делах. Надо все-таки изыскать время и поскорее снова взяться за работу. Принятое решение отозвалось во мне особенным подъемом эмоций. Мы ненадолго замолчали, остановились на вершине одного из холмов и, подняв головы, какое-то время рассматривали непонятно когда набежавшие с запада мелкие облачка, белесой чешуей стремительно затянувшие небо. Наконец, минував пожелтевший лиственный лесок, мы вернулись к санаторию, выйдя к нему с обратной стороны. Рабочие все еще продолжали срывать злополучный холм. Проходя мимо них, я с абсолютно безразличным видом пояснил: «А здесь, говорят, разобьют цветник», и тем ограничился. Вечером я проводил отца с отцукой до станции, а когда вернулся, увидел, что больная моя лежит в постели, повернувшись на бок, и захлебывается от сильнейшего кашля. такой страшный приступ я наблюдал у нее впервые. дождавшись, когда он немного утихнет, я спросил, что случилось. ничего, скоро все пройдет. коротко отозвалась Сэцуко. дай, пожалуйста, воды. я налил из стеклянной бутыли немного воды в стакан и поднес к ее губам. Она сделала глоток и ненадолго успокоилась, но затишье оказалось коротким. Немного погодя у нее начался новый приступ страшнее прежнего. Она сжалась на краю постели, тело ее сотрясалось от кашля, а я ничем не мог помочь, только спросил: «Позвать медсестру?» Кашель прошел, но она по-прежнему лежала, скорчившаяся от боли и не отнимая рук от лица. В ответ на мой вопрос она лишь молча кивнула. Я сходил за медсестрой. На обратном пути немного отстал. Медсестра, не обращая на меня внимания, сразу побежала вперед, и когда я подошел к палате, была уже там. Обеими руками поддерживая больную, помогала ей лечь поудобнее. Однако взгляд широко распахнутых глаз Садзука оставался пустым. Она еще не пришла в себя. Кашель, похоже, на какое-то время прекратился. Потихоньку, высвобождая руки и отпуская Сэцуко, медсестра проговорила: "Ну вот все и прошло. Отдохните пока спокойненько, не шевелитесь, хорошо? Затем принялась поправлять сбившиеся одеяла. Сейчас попрошу, чтобы пришли и сделали вам укол. Не знаю, куда себя деть. Я все еще стоял столбом в дверях палаты, и медсестра, выходя, Украдкой шепнула мне «немного кровянистой мокроты». Я приблизился к кровати Сацуку. Взгляд ее широко распахнутых глаз был затуманен. Казалось, она спит. Убирая с побледневшего лица растрепавшиеся завитки волос, я осторожно погладил покрытый холодно испаренный лоб. Словно в ответ на тепло моего прикосновения, на губах ее, наконец, с неясным намеком, промелькнуло на секунду. Улыбка. Потянулись наполненные тишиной дни. Окно в палате плотно занавесили, помещение окутал полумрак. Медсестры ходили на цыпочках. Я почти безотлучно находился у постели больной, взялся ухаживать за ней по ночам. Иногда по обращенному на меня взгляду я понимал, что она собирается что-нибудь сказать, и тогда поспешно прикладывал палец к губам. запрещая ей говорить. Объятые безмолвьем, мы все глубже погружались в собственные мысли. Но каждый из нас до более остро ощущал, что думает и чувствует другой. Если я в недавнем происшествии усматривал прежде всего зримое подтверждение тех жертв, на которые шла ради меня Сэцуко, то сама она, я отчетливо это понимал, испытывала, судя по всему, угрозение совести. Ей казалось, она по собственной неосмотрительности в одну секунду погубила все, чего мы ценой кропотливых усилий достигли вместе за прошедшие месяцы, не находя в собственных поступках ничего по-настоящему жертвенного. Она, похоже, без конца винила себя за опрометчивость, и я, наблюдая ее плачевное состояние, чувствовал, как сжимается сердце. Я вкушаю радости жизни. якобы наслаждаясь ими вместе с больной девушкой, не вставающей с постели, которая вполне может стать ее смертным ложем, и при этом позволяю ей жертвовать собой, воспринимая все как естественную плату за нашу радость. Мы верим, что именно это дарит нам наивысшее счастье. Но неужели происходящее в самом деле во всем нас устраивает? Возможно, то, что служит нам отрадой, по природе своей куда мимолетнее. Куда капризнее, чем кажется. Уставший после ночного бдения, я сидел возле задремавшей больной и с тревогой путаясь в собственных мыслях размышлял о том, что грозит нашему хрупкому счастью. Однако прошла неделя и кризис миновал. В одно прекрасное утро медсестра унесла наконец затенявшие палату занавеси и открыла часть оконных створок. Щурясь, отлиющих в окно лучи осеннего солнца, больная, словно воскресая к жизни, проговорила из постели: «Как же хорошо!» Я в тот момент сидел у ее изголовья и листал газету, подумав о том, что всякое значительное событие, всерьез потрясающее людей, с течением времени становится для них чем-то далеким и почти нереальным. Я глянул изкоса на Седзуку и с невольной усмешкой сказал. Если твой отец снова тебя навестит, постарайся в следующий раз так не волноваться. Она чуть заметно покраснела, но восприняла мои слова спокойно. «В следующий раз я сделаю вид, будто знать не знаю, кто ко мне приехал. Ну, если для тебя такое возможно. Обмениваясь шутливыми фразами, мы оба старались щадить чувства друг друга, и точно сговорившиеся дети хором винили во всем одного только отца Сатсуку. Таким образом, возвратившись к прежнему беззаботному состоянию, в котором события последней недели представлялись не более чем досадной ошибкой, мы, как будто не в значаи, без особых потерь миновали опасный кризис, до самого недавнего времени угрожавший, кажется, не только физическому, но и душевному нашему благополучию. По крайней мере, так нам тогда думалось. В один из вечеров я сидел возле Сатсука и читал. В какой-то момент я резко захлопнул книгу, отошел к окну и ненадолго там замер, захваченный мыслями. Затем вернулся к постели больной, снова взял книгу в руки и стал читать. Что с тобой? спросила у меня Сатсука, поднимая голову. Ничего, коротко ответил я, после чего еще какое-то время делал вид, будто увлечен чтением. но в конце концов не выдержал и признался. «Я с самого приезда сюда почти ничем не занимаюсь. Думаю, пора приниматься за работу». «Правильно, ты не должен забывать о работе. Отец тоже беспокоился об этом», — поддержала она с серьезным видом. «Нельзя все время посвящать мне одной». «А я хотел бы посвящать тебе еще больше времени. И еще больше. И еще». В тот момент мне в голову неожиданно пришла одна идея. Задумка для произведения. И я, ухватившись за нее, тут же, не сходя с места, продолжил, словно разговаривая, вслух с самим собою. «Я хочу превратить твою историю в роман. Мне кажется, ни о чем другом я сейчас думать все равно не способен. Счастье, которое мы дарим друг другу, радость жизни, рождающаяся в тот момент, который все считают концом пути. Все это так хорошо знакомо нам с тобой, но совершенно непонятно другим». И я хочу облечь эти вещи в чуть более определенную форму, придать им чуть больше четкости. Понимаешь меня? Понимаю. Моментально отозвалась Сетсуко. Казалось, она улавливает ход моих рассуждений и любые мои мысли как свои собственные. Но затем губы ее изогнулись в чуть заметной улыбке, словно ей не вполне верилось в серьезность моих намерений. И она добавила: если речь об мне. То можешь описывать все, что хочешь, и так, как тебе пожелается. Я, впрочем, воспринял ее слова совершенно серьезно. Хорошо, я буду писать, как сочту нужным. Но знаешь, я хотел бы, чтобы ты помогла мне в моей работе. Неужели в этом деле что-то зависит и от меня? О, да. Мне очень важно, чтобы все время, что я буду писать, ты была счастлива, буквально полнилась счастьем от макушки до самых пят, потому что иначе. Именно теперь, когда я отвлекся от одиноких размышлений и начал обсуждать свои мысли с Сэцуко, голова моя заработала невероятно, даже чрезмерно быстро, и это вызывало странное ощущение, словно подгоняемый собственным воображением, которое порождало один образ за другим, я в какой-то момент принялся ходить по палате взад и вперед. Ты постоянно сидишь возле меня, хворой, так не долго и самому захворать. Может быть, начнешь выходить на прогулки? Да, как приступлю к работе, отозвался я с блеском во взгляде. Так и гулять стану часто и подолгу. Я вышел на опушку. За дальним лесом на другой стороне широкой долины начинались бескрайние предгорья Яцугатака, а у подножия гряды, почти на границе леса, рядом с наклонными возделанными полями. Виднелось протянувшееся узкой полосой селение, и на его краю крошечное, но отчетливо различимое здание санатория, раскинувшее, словно крылья, несколько перекрытых красными кровлями флигелей. С раннего утра я бесцельно бродил по окрестным лесам и рощам, с головой погрузившись в размышления, шел, куда несли меня ноги, и не особо заботился, как и в какую сторону двигаюсь. Теперь же... Когда в поле моего зрения попала крошечная пятнышка санатория, внезапно, из-за кристальной чистоты осеннего воздуха, показавшаяся не таким далеким, каким было на самом деле, я словно очнулся от владевших мною видений. И впервые, мысленно отстранившись, подумал о той жизни, которую мы беспечно проживали день за днем в этом здании, в окружении множества больных людей. Подгоняемый разгоревшийся во мне с недавних пор жаждой творить, Я принялся сплетать наши удивительные дни в невыразимо печальную и вместе с тем безмятежную и красивую историю. Сэцуко, мне не верится, что когда-либо прежде двое человеческих существ так любили друг друга. Ведь тебя именно такой тебя прежде не существовало, да и меня такого, каков я есть, тоже. Я вспоминал все, что с нами происходило. И воображение мое то неслось вперед стрелою, то замеряло на одном месте, словно не решаясь двинуться дальше. Хотя в тот момент я был далеко от Сатсуко, но постоянно к ней обращался и даже слышал ее ответы. Наша история казалась необъятной и бесконечной, будто сама жизнь. И не успел я оглянуться, как она окрепла, задышала и начала развиваться, следуя своей внутренней логике. Бросая меня на сюжетных поворотах, которые давались мне с трудом, она сама, словно желая для себя подобной развязки, стала подталкивать больную героиню к трагическому финалу. Девушка, которая тратит в предчувствии конца последние истекающие силы на то, чтобы прожить отведённое ей время как можно счастливее, как можно достойнее, заключенная в объятия возлюбленного, она оставляет этот мир почти с радостью. и опечаленно лишь печалью тех, кого покидает. Этот образ виделся мне ясно и отчетливо, будто выписанный в воздухе. Попытавшись превратить взаимную любовь во что-то еще более чистое, молодой человек вместе с больной подругой уезжает в горный санаторий. Но перед лицом смерти начинает сомневаться, подарит ли им настоящее удовлетворение то счастье, к которому они вместе стремились. даже если ему дастся достичь желаемого. И все же девушка, испытывая на пороге смерти благодарность за то, что любимый до самого конца преданно заботился о ней, умирает с легким сердцем. Осененный высоким благородством почивший молодой человек вновь обретает веру в их скромное счастье. Казалось, эта концовка поджидает меня, готовая в любой момент выскочить из устроенной на моем пути засады. Но образ девушки, замерший на краю гибели, неожиданно сильно и глубоко поразил моё воображение. Я словно пробудился от сна. Меня охватили невыразимый страх и стыд. Пытаясь стряхнуть с себя остатки грязь, я спешно поднялся от торчавших из земли корней, служивших мне какое-то время сидением. Солнце стояло уже высоко. Горы, леса, поля, селения. Поднимались незыблемые из мягкого сияния осеннего дня. В далеком санатории, казавшемся мне сапушиким маленьким пятнышком, все, разумеется, шло своим чередом по заведенному порядку. В следующую секунду мне вдруг привиделась печальная фигурка Садзуко, выпавшая из круга обычных дел и забот, одна среди толпы незнакомцев. Она дожидается моего возвращения. Не в силах дольше сдерживать беспокойства, я торопливо зашагал по горной тропке вниз, миновав рощу, обнимавшую здание санатория. Я вышел к его заднему фасаду и в обход по балконам двинулся к самой дальней палате. Сэцуко, лежа в постели, с грустным видом теребила по привычке кончики волос и отрешенно глядела в пустоту. Меня она не заметила. Я хотел постучать пальцами по оконному стеклу, но внезапно передумал и присмотрелся к ней. Мыслями она похоже была где-то далеко, настолько далеко, что сама вероятно не сознавала, как выглядит со стороны. Казалось, она чем-то напугана и с трудом сдерживается, чтобы не поддаться чувствам. Супавшим сердцем наблюдал я эту непривычную картину. Но вдруг с отцука просветлело лицом, подняла голову. даже улыбнулась, она увидела меня. Я зашел с балкона в палату и приблизился к ней. О чем размышляла? Не о чем, ответила она каким-то чужим голосом. Оставив дальнейшие расспросы, я, нахмурившись, примолк. Наконец девушка уже своим привычным голосом участвливо поинтересовалась: Куда ты ходил? Тебя, мне кажется, не было довольно долго. Туда. Я не брезжно махнул в сторону леса, встававшего вдали буквально напротив нашего балкона. Надо же, так далеко? Работа твоя продвигается? Понемногу, сухо отозвался я и снова ненадолго погрузился в молчание. Но затем неожиданно спросил, слегка повысив тон: "Скажи, ты довольна нынешней жизнью?" Заметно было, что в первые секунды мой непонятный интерес привел ее в замешательство. Но затем она внимательно посмотрела на меня, уверенно кивнула и с подозрением задала встречный вопрос. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «У меня такое чувство, будто нынешний порядок нашей жизни возник из моей личной прихоти. Мы носимся со всякими глупостями, будто с чем-то действительно важным, и для тебя...» «Ты говоришь ужасные вещи», — резко прервала она. «Если что-то ей считать глупостью...» то только это твое предположение. Я однако не успокоился. Вид мой красноречиво свидетельствовал о том, что ее слова меня не убедили. Какое-то время она молча наблюдала мое неудовольствие, не решаясь заговорить, но в конце концов не выдержала и сказала: "Как же ты не поймешь, что меня здесь все совершенно устраивает. Даже в периоды самого тяжелого обострения болезни у меня не возникало мысли о возвращении домой." Что стало бы со мной, не будь тебя рядом? Ведь и сегодня, во время твоего отсутствия, я держалась до последнего. Поначалу убеждала себя, что чем позже ты вернешься, тем радостнее будет момент встречи. И только когда поняла, что час, в который я ждала твоего возвращения, давным-давно минул, а тебя все еще нет, встревожилась по-настоящему. И вот тогда эта палата, в которой мы всегда проводили время вместе... Показалось мне вдруг чужой и незнакомый. Я испугалась. Мне захотелось сбежать отсюда. Но потом я вспомнила слова, которые ты когда-то говорил, и постепенно пришла в себя. Помнишь, ты сказал однажды, что если годы спустя мы вспомним наше нынешнее житие, оно представится нам несказанно прекрасным. Она говорила все более хрипло, не сводя с меня глаз, а когда закончила, Губы ее скривились в отдаленном подобии улыбки. Ее слова глубоко тронули меня, но я не хотел, чтобы она видела меня в таком состоянии, почти боялся этого, поэтому улучив момент, выскользнул на балкон. Оттуда я вновь окинул взглядом пейзаж, удивительно похожий на тот, который открылся нам однажды вечером в начале лета и, как казалось, самым полным образом воплотил в себе наше счастье. Правда, теперь этот пейзаж был залит уже совсем иным светом, более холодным, более глубоким светом осеннего полудня. Я смотрел, ощущая, как душа моя полнится незнакомым чувством. Оно тоже, как будто, походило на счастье летней пары, но куда отчетливее отзывалось в груди гнетущей болью. Зима. двадцатое октября тысячи девятьсот тридцать пятого года в первой половине дня я как всегда покинул свою больную и выйдя из санатория пошел меж полей, на которых в поте лица трудились селяне, занятые сбором урожая, миновал лиственную рощу, спустился к обезлюдевшему поселку, зажатому в горной ложбине, затем перешел ручей по подвесному мостику и оказавшись на другом берегу. Двинулся вверх на поросшую каштанами невысокую горушку напротив поселка. Выбрав на склоне местечко, я присел и следующие несколько часов умиротворенный в приподнятом настроении посвятил обдумыванию новой нарождающейся теперь истории. Только изредка отвлекался я на долетавшие снизу резкие звуки, где твора трясла каштаны, от чего орехи в раз градом сыпались на землю. и падали с таким стуком, что эхо разносилось по всей ложбине. казалось, все, что я вижу и слышу вокруг, возвещало: плоды вашей жизни тоже вызрели. торопило быстрее сорвать их, и это вызывало радостное чувство. наконец, заметив, что солнце уже садится и поселок на другой стороне ложбины вот-вот скроется в тени, которую отбрасывают поросшие густым лесом горы, я не торопливо встал. спустился с горушки и вновь пересек висящий мостик, пройдясь безо всякой цели по небольшому поселку, где отовсюду доносился стук безостановочно вращающихся мельничных колес, подумал, что больная моя должно быть уже место себе не находит, дожидаясь моего возвращения, и слегка ускорив шаг, поспешил вдоль кромки лиственничного леса, укрывающего предгорья Яцугатаке, обратно в санаторий. 23 октября проснулся я затемно от незнакомого странного звука, раздавшегося, как мне показалось, где-то рядом. Какое-то время прислушивался, но в санатории царила мертвая тишина. Между тем я окончательно пробудился, сна не осталось ни в одном глазу. Сквозь оконное стекло, к которому припали крошечные мотельки, смутно виделось тусклое мерцание двух-трех утренних звездочек. Очень скоро, однако, занимающаяся заря навеяла на меня невыразимую грусть и чувство одиночества. Я тихонько поднялся с постели и сам еще не знаю, что собираюсь сделать, как был босой, прошел в соседнюю палату, все еще погруженную во мрак, приблизился к кровати Садзуко и, склонившись, вгляделся в лицо спящей. Но тут она неожиданно открыла глаза и, глядя на меня, с недоумением спросила. Что случилось? Я взглядом дал понять, что все в порядке. Медленно склонился над ней еще ниже и, не сдержавшись, крепко прижался лицом к ее лицу. Какой холодный! Прикрыв глаза, она чуть повернула голову. От волос ее исходил едва уловимый аромат. Так мы с ней и замерли, прижавшись щекой к щеке, ощущая дыхание друг друга. Ой, слышишь? Опять каштан упал, прошептала она, взглянув на меня из-под полуопущенных век. Так вот что это было, каштаны. Из-за этого стука я и проснулся не свет, не заря, отозвался я чуть повыше в голос, потихоньку отстранился от нее и отошел к окну, за которым уже занимался белый день. Прислонившись к раме, я наблюдал, как постепенно окрашивается в мутновато-красные тона небо за дальними горами. над которыми застыло в неподвижности купа облаков и ждал, пока по щеке скатится что-то жгучее, неясность чьих глаз только что излившаяся моих или ее. Наконец, со стороны полей послышались звуки утренних работ. Если подолгу стоять у окна, можно простудиться, послышался из постели слабый голос Садзуко. Думая ответить на предостережение легкомысленной шуткой, Я обернулся, но встретил взгляд широко распахнутых глаз, пристальный, глубоко встревоженный, и шутка застыла на губах. Я молча отошел от окна и вернулся в свою комнатку, а несколько минут спустя у Садзуко, как и всегда по утрам, начался сильнейший приступ неудержимого кашля. Укладываясь обратно в постель, я с тяжелым сердцем прислушивался к тому, что происходит в палате. двадцать седьмое октября сегодня я вновь провел вторую половину дня среди гор и лесов один вопрос занимал меня до самого вечера вопрос о подлинной природе обручения насколько двое людей способны подарить друг другу счастье за отмеренный им короткий век перед моим мысленным взором возникала пара в которой я видел нас самих молодые мужчина и женщина стояли рядом плечом к плечу Склонив головы перед судьбой, которой нелегко противиться, и отчаянно пытались отогреть друг друга душой и телом. Печальная картина, но в чем-то отрадная. И что еще помимо этой картины могу я нынче написать? Вечером, проходя как обычно скорым шагом вдоль апушки леса, не мольнувших к склону лиственниц, полностью вызолотивших бескрайнее предгорье. Я разглядел впереди, на самом краю рощи, подступающую вплотную к заднему фасаду санатория, высокую девушку. В косых лучах заходящего солнца волосы ее сияли ослепительно ярко. Я остановился на мгновение. Девушка была удивительно похожа на Сэцуку, но в таком месте и совершенно одна я затруднялся сказать, действительно ли это она. Поэтому еще немного ускорив шаг. Пошел вперед. Но по мере того, как я подходил все ближе, уверенность моя крепла. Передо мной действительно была Сэцуко. В чем дело? Что-то случилось? Переводя дыхание, спросил я, когда подбежал к ней. Просто дожидалась здесь твоего возвращения, ответила она с улыбкой, и лицо ее чуть заметно покраснело. Как бы такие безрассудные поступки не принесли тебе вреда. произнес я глядя на ее профиль ничего страшного разок можно к тому же сегодня я очень хорошо себя чувствую сказала она с нарочитым воодушевлением не отрывая взгляда от подножия гор со стороны которых я только что подошел я еще издалека тебя заметила я ничего не говоря встал рядом и посмотрел туда же куда смотрела она достаточно просто выйти к роще Вся гряда Сэтсукагата видна отсюда как на ладони, добавила она столь же восторженно. Да, коротко отозвался я без особого чувства, но затем в какой-то момент, стоя рядом с Сэтсуко, глядя с ней на горы, уловил вдруг путаницу в собственных мыслях. Одно странным образом мешалось с другим. Я, казалось бы, впервые любуюсь этими горами вот так с тобою вместе, а между тем у меня такое чувство... Будто я уже переживал такое и не раз, но ведь это невозможно. Почему же? Я только сейчас осознал, ведь мы с тобой когда-то уже любовались вместе этой самой грядой, просто смотрели на нее с противоположной стороны. Хотя, конечно, летом, когда мы были вдвоем, ее почти всегда застилали облака, поэтому она не просматривалась. Но осенью я дошел до нашего луга еще раз уже один. и разглядел вдали у кромки горизонта эту самую гряду, только видел другой ее склон. Я тогда знать не знал, что за вершины поднимаются в туманной дали, но, судя по всему, это действительно были вершины Яцугатаке. Смотрел я, похоже, именно в их направлении. Ты ведь помнишь ту заросшую мискантом равнину? — Помню. — Но как все-таки удивительно, правда? Мы живем с тобой теперь у подножия тех самых гор, И до сих пор даже не догадывались об этом. Я почувствовал ностальгию, живо вспомнилось, каким я был ровно два года назад в тот последний день осени, когда разглядывал встающие на горизонте далекие горы, впервые отчетливо показавшиеся сквозь заросли месканта, густо покрывавшего равнину, как полный печального счастья грезил о том, что когда-нибудь мы с Садзуко будем вместе. Воцарилось молчание. В вышине, почти не издавая звуков, летел по небу стремительный птичий клин. Должно быть, державший путь в чужие страны. Снизу поднимались тяжелые горы, а мы стояли рядом, соприкасаясь плечами, смотрели и испытывали нежность, такую же искреннюю, как в самые первые дни. И тени наши, постепенно удлиняясь, беспрепятственно ползли по траве все дальше. Спустя какое-то время роща у нас за спиной вдруг наполнилась шелестом, видимо поднялся ветер, и я, будто внезапно очнувшись, сказал: «Думаю, нам пора возвращаться». Мы зашли под сень рощи безостановочно роняющей пожелтелую листву. По пути я то и дело останавливался, пропуская с отцуком немного вперед, и сердце невольно сжималось от переполнявших меня крошечных воспоминаний двухлетней давности. о том, как мы гуляли по летним лесам, и я специально отставал на два-три шага, чтобы еще хотя бы минуту полюбоваться ею со стороны. Второе ноября. По вечерам единственный маячок света сближает нас. Сидя под лампой, я продолжаю усердно излагать историю о счастье нашей жизни, уже привычной к согласному молчанию, а в тени, отбрасываемой абажуром, в зыбкой полутьме кровати лежит Сацуку, ее совсем не слышно, так что иногда я начинаю сомневаться, там ли она. Бывает, я отрываюсь от работы, оглядываюсь, а она оказывается внимательно смотрит на меня и кажется, будто смотрит уже довольно давно. Взгляд ее полон такой любви, точно она хочет сказать, что ей для радости довольно просто находиться рядом со мной. Словами не передать. Насколько крепнет в такие моменты моя вера в наше счастье, как поддерживает меня этот взгляд в попытках облечь эфемерное чувство в конкретную форму. Десятое ноября приближается зима. Небосвод как будто становится шире, и горы подступают все ближе. Иногда возникает чувство, будто вечные зависающие над их вершинами снежные облака застывают там и только там. и никуда уже больше не спешат. Теперь по утрам к нам на балкон стайками прилетают печуги, которых мы до сих пор не видели. Должно быть их гонит с гор снег. И прежде, когда утренние облака рассеивались, горные вершины случалось до вечера стояли белесые. В последнее же время с некоторых из них снег, судя по всему, уже не сходит, а незаметно побелели. Помню, несколько лет назад Я часто предавался мечтам о тихой, уединенной жизни. Мне представлялось, как мы вдвоем с милой подругой вдали от света переживаем зиму в таком вот горном краю, окружая друг друга пронзительной, щемящей нежностью. Мне хотелось приобщиться к подобной жизни, оказаться на лоне совсем не ласковой, пугающей человека природы и воплотить в реальность бесконечные мечтания, не покидавшие меня с юных лет. ни в чем не отступив от нарисованной воображением картины, а для этого мне непременно требовалась настоящая суровая зима среди безлюдных гор. В час, когда занимается рассвет, пока болезненная подруга моя еще спит, я тихонько поднимусь и полной сил выбегу из горной хижины в снег. Окрестные горы, омытые лучами разгорающейся зари, будут нежно олеть. На соседнем дворе мне дадут молока, совсем недавно надоенного от горных коз, и я, ёжась от пробирающего до костей холода, пойду обратно. Потом разведу огонь в нашем домашнем очаге. И когда пламя, наконец, разгорится, когда начнут бодро потрескивать дрова, подруга моя, разбуженная этими звуками, откроет глаза. Я же, не чувствуя коченеющих от холода рук, Но испытывая безмерное счастье, сяду описывать нашу с ней жизнь в горах. Нынче утром я вспомнил эти мечты, волновавшие меня года назад, окидывал мысленным взором невозможный для нашего мира зимний пейзаж, напоминающий какую-то гравюру, и без конца двигал внутри бревенчатой хижины предметы скудной обстановки, советуясь самим собой по поводу каждой перемены. Завершилось тем, что ведение моё рассыпалось на части и потускнев, растаяло, а мне остались скупа припорошенные снегом вершины, сбросившие листву голые деревья, достуденное воздух, словно только эти детали, единственные из всех, перенеслись в итоге из моих фантазий в реальность. Покончив с завтраком вперёд с Ацуко, я придвинул стул к окну и уже какое-то время предавался этим воспоминаниям. Когда она наконец тоже завершила трапезу, тогда я обернулся. Садзуко сидела, приподнявшись в постели, рассеяно смотрела в сторону гор и казалась очень уставшей. Вглядываясь в ее исхудалое лицо за слегка растрепанными волосами, я почувствовал острую жалость. Неужели это мои мечты довели тебя до такого? Мысленно, не издав ни звука. Обратился я к больной с недавними чувством, очень похожим на раскаяние. Возможно, да. При этом сам я в последнее время с головой погружен в работу. Даже находясь рядом, я о твоем нынешнем состоянии совершенно не забочусь, хотя постоянно твержу, уверяя тебя, да и себя самого, будто работая, я одновременно все больше и больше времени посвящаю именно тебе. А между тем... Вместо того чтобы действительно подумать о твоем здоровье, в беспечном самолюбовании трачу время на какие-то нелепые фантазии. Словно почувствовав мой немой призыв, больная посмотрела в мою сторону. Взгляд ее был серьезен, на лице ни тени улыбки. Сами того не замечая, мы все чаще в последние дни смотрим друг другу в глаза именно так, гораздо дольше, чем раньше, гораздо строже и пристальнее. Это стало входить у нас в привычку. Семнадцатое ноября. Еще два-три дня и можно будет, пожалуй, заканчивать работу. Очевидно, рассказ о череде повседневных забот сам по себе почти бесконечен. Веди, покуда ведется. Чтобы поставить в рукописи более-менее убедительную точку, нужно чем-то завершить повествование. Но я по-прежнему не хочу подводить вдляющийся истории нашей жизни. никаких итогов, или, скорее, не в состоянии этого сделать. Возможно, лучше всего будет завершить историю, простившись с ее героями в их нынешнем состоянии и положении. В нынешнем состоянии мне вспоминаются слова, вычитанные некогда в одном романе: «Ни что так не мешает счастью, как память о счастье». Примечание. Герой вспоминает строку из написанной в 1902 году повести Андреа Жида, 1869-1951, «Имморалист», цитируется в переводе Анны Радловой. Конец примечания. «Ибо то, чем мы одаряем друг друга сегодня, разительно отличается от счастья, которое мы приносили друг другу прежде. Нынешнее чувство чем-то похоже на былое, но по сути своей совсем иное. В нем столько невыразимой нежной грусти, от которой сжимается сердце. Следуя выбранному пути, я вскоре настигну и постигну наше подлинное состояние, которое не до конца еще явило себя в свете текущей жизни. Но станет ли оно подходящим финалом для моей счастливой истории? Сам не знаю от чего, но мне кажется, будто в том, что держится в тени, оставаясь для меня пока не вполне понятным. Скрывается нечто нашему счастью враждебное. Размышляя с тревогой об этом, я погасил свет и уже направился к себе. Но проходя мимо больной, которая к тому моменту погрузилась в сон, внезапно остановился и внимательно вгляделся в ее лицо. Оно одно смутно белило в непроглядной тьме. Под кожей вокруг слегка запавших глаз то и дело чудилось мелкое подрагивание. И мне почему-то привиделось в нем проявление страха. Казалось, больную что-то мучает. Возможно, я воспринимаю все в подобном духе исключительно из-за собственного неизъяснимого беспокойства. Двадцатое ноября. Я перечитал все, что успел написать в своей тетради от начала и до конца. Думается, этого вполне достаточно для раскрытия замысла. Я могу быть доволен. С другой стороны, читая свои записи, я постепенно начал различать нечто новое и неожиданно тревожное. Я разглядел в себе человека, потерявшего всякую способность к наслаждению тем счастьем, которое было главной темой моей работы. В какой-то момент я отвлекся от нашей истории. Мы поверили, что способны дарить друг другу совершенно необыкновенное счастье, просто наслаждаясь маленькими радостями жизни. которые неспосланы лишь нам одним, такими я нас изобразил. По крайней мере, сам я полагал, будто одним этим вполне смогу усмирить свое сердце. Но может быть мы ставили перед собой слишком высокие цели? Может быть я недооценил собственную жажду жизни? Не потому ли узы, сдерживающие мое сердце, настолько истерлись, что кажется, вот-вот порвутся? Бедная Сэцуко. Я отбросил тетрадь на стол и тут же позабыл о ней. Мысль моя потекла дальше. Теперь кажется, будто Сецука давно разглядела за моим молчанием все те жизненные порывы, которые я сам старался не замечать, и даже прониклась сочувствием. Я от этого только горше и больнее. Почему я не смог скрыть от нее эту сторону своей натуры? До чего я слаб! Я посмотрел в сторону выступающей из стены кровати. На больную, которая лежала, прикрыв глаза, и почувствовал, что мне не хватает воздуха. Покинув освещенную часть палаты, я тихо прошел к балкону. Серпик Луны был совсем узким. В его тусклом свете смутно угадывались лишь очертания укрытых облаками гор, холмов, границы леса. Все прочее тонуло в глухом зеленовато-синем мраке. Но я в тот момент видел совсем иное. Передо мной открывался пейзаж, который память моя хранила еще отчетливо, без изъятий. Те же горы, холмы, леса, какими они предстали перед нами в один из вечеров ранним летом. Мы любовались ими тогда вдвоем, полны и невообразимой взаимной любви, и верили, что сможем пронести наше счастье неизменным до самого конца. Это недолговечная картина, в которую оказались вписаны мы сами. До сих пор столько раз приходило на ум, что все ее детали как-то незаметно стали в свою очередь частью нас, поэтому иногда мы смотрели и словно не видели их нынешнего измененного временем облика, хотя все они менялись от сезона к сезону. Неужели наша совместная жизнь ценна уже тем и только тем, что нам довелось пережить некогда столь счастливый момент? спрашивал я себя. За спиной моей неожиданно послышались стихи и шаги. Это, конечно, была Садзуко, но я остался неподвижен и к ней не обернулся. Она ничего не говоря встала чуть поодаль. Однако мне чудилось, будто она стоит очень близко, так что я даже ощущаю ее дыхание. Время от времени над балконом без шума проносился холодный ветер. Где-то вдали. Надрывно скрипели иссохшие деревья. О чем ты задумался? произнесла она наконец. Я ответил не сразу, обернулся к ней, улыбнулся немного неуверенно и задал встречный вопрос. А ты не догадываешься? Она посмотрела на меня настороженно, словно ожидала какого-то подвоха. Поймав этот взгляд, я неторопливо пояснил: конечно, о своей работе. О чем же еще? Я никак не могу придумать своей истории подходящую концовку. Мне не хочется, чтобы по завершении возникало чувство, будто жизнь наша проходила впустую. Что скажешь? Не хочешь немного поразмышлять над этим вопросом вместе со мной? Она улыбнулась, но в улыбке ее по-прежнему сквозило какое-то беспокойство. Я ведь даже не знаю, какую историю ты написал. После некоторого молчания чуть слышно проговорила она. Вот как, не знаешь, эхом отозвался я и снова неуверенно улыбнулся. Что же, тогда может быть найти в ближайшие дни время и прочитать тебе то, что получилось. Правда, это только первый вариант. Я еще не успел придать ему настолько законченной формы, чтобы его стоило зачитывать вслух. Мы прошли обратно вглубь комнаты. И снова сел под лампой и уже потянулся, чтобы взять лежавшую на столе тетрадь, но Сецука встала у меня за спиной. Уходить она не собиралась. Мягко положив руку мне на плечо, она пыталась заглянуть через него. Резко обернувшись, я сухо сказал: "Уже поздно. Тебе пора спать". "Да, конечно", покорно согласилась она. Чуть помедленнее сняла руку с моего плеча и отошла. Только я, похоже, все равно не смогу уснуть. Пробормотала она спустя две-три минуты уже из постели, словно разговаривая сама с собой. Может, стоит погасить свет? Мне он уже не нужен. С этими словами я выключил лампу, поднялся и приблизился к кровати. Потом присел на ее край, взялся отцуку за руку. И какое-то время мы провели с ней рядом, не говоря друг другу ни слова. В кромешной темноте ветер похоже заметно усилился. Он заставлял беспрестанно стонать окрестные леса и рощи, а иногда вдруг налетал на здание санатория, хлопал где-то оконными створками и в конце концов добирался до нас, скользя мимо ходом и по нашему окну. Словно напуганная его бесчинствами, Сецука очень долго не отпускала моей руки. Глаз она не открывала. Казалось, внутри ее совершается какой-то процесс, который занимает ее всю безраздельно. Спустя немного времени пальцы ее слегка ослабли. Похоже, она решила сделать вид, будто ее наконец одолел сон. А теперь мне, пожалуй, пора, прошептал я и направился в свою темную комнатку, собираясь лечь, хотя так же, как и Сэдзуко, предчувствовал, что уснуть мне не удастся. двадцать шестое ноября. В последнее время я часто просыпаюсь, чуть только начинает светать. Тихонько встаю и бывает подолгу сижу возле больной, внимательно вглядываясь в ее спящее лицо. Свет постепенно золотит край кровати, склянки, все окружающие предметы, и только лицо ее остается мертвенобледным. И порой я, не отдавая себе в том отчета, словно по привычке выдыхаю сочувственное, бедняжка. Вот и сегодня я проснулся еще до рассвета, долгое время вглядывался в лицо моей больной, а затем украдкой выскользнув из палаты, направился в рощу, раскинувшуюся позади санатория. Она совершенно высохла, деревья поражали чрезмерной наготой. На какое ни взгляни. На каждом осталось всего по два-три омертвелых листочка, упорно сопротивляющихся ветру. Когда я вышел из запустевшего рощи, солнце только-только поднялось над вершинами яцугатаке, и буквально у меня на глазах озарило алым светом неподвижные низкие облака, протянувшиеся цепью с юга на запад вдоль горной гряды. Однако дотянуться до земли лучам этой разгорающейся зари никак не удавалось. Зажатые между гор оголившиеся леса, поля и пустоши выглядели в этот рассветный час так, словно их покинула всякая жизнь. Я прохаживался туда и сюда по краю оголившейся рощи. Время от времени замирал, но из-за холода очень скоро снова начинал притопывать на месте. Мысли безостановочно перескакивали от одного предмета к другому, так что я и сам не смог бы сказать, о чем думал. но в какой-то момент я вдруг поднял голову и увидел, что небо скрылось за плотной пеленой темных облаков, как-то незаметно утративших утренний румянец. Увидев их, я в одно мгновение потерял к происходящему всякий интерес. Видимо, в душе до последнего надеялся, что заря, так живописно расцветившая небеса, все-таки коснется лучами земли, и скорым шагом направился обратно в санаторий. Садзука уже не спала, однако при моем возвращении лишь раз подняла голову, хмуро глянула на меня и только. Лицо ее казалось теперь еще бледнее, чем утром до пробуждения. Я подошел к изголовью кровати и, проведя рукой по волосам девушки, попытался поцеловать ее в лоб, но она обессиленно покачала головой. Я ничего не стал спрашивать, лишь печально посмотрел на нее. Однако она с отсутствующим видом устремила взгляд в пустоту, словно смотреть на меня, а еще вернее на мою печаль, не хотела. Вечером я один пребывал в полном неведении. Сегодня после завершения осмотра старшая медсестра позвала меня за собой в коридор. Тогда-то я впервые услышал о том, что нынче утром у Садзука случилась слабая кровохарканье. А я ничего не знал. Сыцука не стала мне рассказывать. Медсестра пояснила, что кровохарканье было не настолько сильным, чтобы представлять какую-то опасность, но для вяжущего спокойствия больную по распоряжению директора на ближайшие дни перепоручат заботам профессиональной сиделки. Мне не оставалось ничего иного, как согласиться. Я решил переселиться пока в соседнюю палату. Она как раз пустовала. Теперь я делаю эту запись. Сидя в гордом одиночестве посреди комнаты, которая во всем похожа на ту, где мы до сих пор обитали вдвоем, но при этом производит впечатление совершенно незнакомого места, я провел здесь уже не один час, а комната все равно выглядит абсолютно нежилой. Даже лампа здесь светит каким-то холодным светом, какой бывает в пустых безлюдных помещениях. 28 ноября. Тетрадь с моей почти завершенной работой так и лежит на столе, заброшенная. Я к ней не притрагиваюсь, хотя сам уверялся Цуко, что если мы какое-то время проведем отдельно друг от друга, это благотворно скажется и на моих занятиях. Я доведу начатое до конца, но разве могу я в одиночку погрузиться в знакомое нам прежде счастливое состояние, описанное в моей истории, испытывая при этом все тревоги момента нынешнего? День за днем я через каждые два-три часа заглядываю в соседнюю палату и ненадолго присаживаюсь у изголовья больной. Однако худшее, что я могу сделать, — это вызвать ее на разговор. Поэтому, находясь рядом с ней, я по большей части молчу. Даже когда медсестры с нами нет, мы только молча держимся за руки и всячески избегаем смотреть в глаза друг к другу. Когда же нам все-таки случается встретиться взглядами, Сецуко неловко улыбается, совсем как в первые дни нашего знакомства, но затем почти сразу отводит глаза, устремляет взгляд куда-нибудь в пустоту и лежит совершенно спокойно, не выказывая ни малейшего недовольства нынешним положением вещей. Один раз она поинтересовалась, как продвигается моя работа. Я покачал головой. В тот момент ее взгляд наполнился жалостью. и больше она меня о работе не спрашивала. Наши дни похожи один на другой. Все они проходят тихо и как будто совершенно бестревожно. Она даже отказывается от моего предложения написать вместо нее письмо отцу. По вечерам, ничем не занятой, я сижу допоздна за столом и рассеянно наблюдаю за тем, как ложится на балкон свет моего ночника. Чем дальше от оконного стекла, Тем призрачнее свет. Со всех сторон его окружает тьма ночи, и кажется, будто картина эта с поразительной точностью отражает то, что творится у меня в душе. Я смотрю и гадаю: спит ли моя больная? Может быть, тоже еще не спит. Может, думает обо мне. Первое декабря. Почему-то в последнее время на свет моего ночника опять стали тучами слетаться мотыльки. Как стемнеет, они появляются буквально из ниоткуда и начинают биться в плотно закрытое окно. Каждым ударом раня себя пытаются в самоотверженном стремлении продлить свое существование, пробить брешь в стекле. Даже когда я, потеряв терпение, выключаю лампу и ложусь, они еще какое-то время бьются, словно обезумевшие, Хотя постепенно все-таки слабеют, припадают в конце концов к какой-нибудь поверхности и затихают. А на утро я неизменно нахожу под окном улегшиеся ровным слоем точно опавшие листья их мертвые тельца. Сегодня ночью один мотылек все-таки пробрался каким-то чудом в комнату и бестолково заметался вокруг ночника возле которого я сидел. Спустя немного времени. Он с глухим стуком упал на лежавшие передо мной бумаги и долго-долго оставался неподвижен. Затем вдруг снова, будто вспомнив внезапно о том, что еще жив, стремительно взлетел в воздух. Было очень похоже на то, что мотолек уже не понимал, что делает. Потом он снова со стуком упал на мои бумаги. Охваченный необъяснимым страхом, я даже не попытался согнать его с листа, но с показным равнодушием. Позволил ему спокойно там умереть. Пятого декабря под вечер мы ненадолго остались вдвоем. Дежурная медсестра как раз ушла ужинать. Зимнее солнце уже садилось за гребень высевшихся на западе гор, когда его косые лучи на секунду озарили палату. День ото дня все сильнее промерзающую. Я в тот момент сидел у изголовья больной, поставил ноги на обогреватель и склонился над книгой. которую держал в руках, и тут Садзука тихонько вскрикнула: "Ой, отец!" Я невольно вздрогнул и поднял голову. Глаза Садзука сияли непривычно ярко. Однако я сделал вид, будто не расслышал прозвучавшего секунду назад возгласа, и с невозмутимым видом уточнил: "Ты что-то сказала?" Она ответила не сразу, хотя глаза ее, кажется, засияли еще ярче. Наконец. Собравшись с духом, она слабо махнула рукой в сторону хребта. Видишь, освященный солнцем участок на самом краю той невысокой горы слева. Затем приложила пальцы к губам. Похоже, признание давалось ей нелегко. Она почти заставляла себя говорить, подбирая слово за словом. В этот час там всегда появляется фигурная тень, удивительно похожая на профиль отца. — Погляди, как раз проступила. — Знакомый Абрис. Поглядев туда, куда указывала Сацуко, я сразу понял, о какой горе идет речь. Однако увидел лишь рельефно обозначившиеся в косых лучах солнца складки горных склонов. — Она тает. Ну вот, уже один только лоб виден. В этот момент я сумел наконец разглядеть в изгибах склона нечто похожее на профиль родителя Сацуко. Мне тоже привиделся в изломах тени его крепкий лоб. Неужели она так тоскует по отцу, что видит его даже в вечерних тенях? Так и есть. Она по-прежнему всем своим существом ощущает и зовет его. Однако секунду спустя гора окончательно скрылась во мраке, и все тени растаяли. Тебе, наверное, хочется домой. Я непроизвольно задал вопрос, который первым возник в моем сознании. но едва я его произнес, как тут же обеспокоенно заглянулся отцука в глаза. Она встретила мой взгляд с совершенно бесстрастным выражением на лице, но почти сразу отвернулась и очень тихо, так что я едва смог ее расслышать, с легкой хрипотцой прошептала: "Да, мне от чего-то вдруг захотелось вернуться". Закусив губу, я, стараясь не привлекать ее внимания, перешел от кровати к окну. Прости меня, но ведь это только на минутку. Это желание, оно очень скоро пройдет. С легкой дрожью в голосе проговорила за моей спиной девушка. Я стоял у окна, скрестив руки на груди, и не мог вымолвить ни слова. У подножия гор уже сгустилась тьма, однако по вершинам хребта еще скользили слабые отсветы. Внезапно меня обьял такой ужас, что стало трудно дышать. Я стремительно обернулся к больной. Она лежала, закрыв лицо руками. Мне вдруг показалось, что мы в одночасье можем потерять все. Чувства захлестнули меня, и я, подбежав к кровати, заставил с отцука отвести руки от лица. Она не сопротивлялась. Открытый, даже высокий лоб, взгляд уже спокойный и почти лучистый, плотно сжатые губы — она выглядела в точности, как всегда. но в тот момент показалось мне еще чище, еще благороднее, чем обычно, и я невольно ощутил себя ребенком, испугался не весть чего, когда все вокруг казалось было спокойно, почутилось, будто меня в миг покинули силы, я упал на колени и спрятал лицо, уткнувшись в край постели, и замер так, закопавшись лицом в простыни, чувствуя, как рука с отцуко. нежно гладит мои волосы. Палата между тем тоже погрузилась в сумрак. Долина теней смерти. Первое декабря 1936 года деревня К. Деревня, которую я не видел почти три с половиной года, оказалась буквально погребена под снегом. Говорили, снегопад здесь не переставал почти неделю. и прекратился лишь нынче утром. Девчушка из местных, согласившаяся взять на себя хлопоты о моем хлебе насущном, вместе со своим младшим братом сгрузила мой багаж на саночки, принадлежавшие должно быть этому самому мальчугану, и повела меня в сторону горного домишки, в котором мне предстояло провести зиму. Шагая вслед за санками, я неоднократно поскальзывался, каждый раз рискуя упасть. До того крепко смерзся снег в тени склонов. Домик, который я снял, располагался немного в стороне от деревни. К северу начиналась небольшая долина, где с давних пор строили свои коттеджи дачники иностранцы. Мой стоял на самом краю дачного поселка. По слухам, приезжавшие сюда на летний отдых иностранцы называли между собой это место долиной счастья, переводя взгляд с одной покинутой заснеженной дачи на другую. Я терялся в догадках, что среди царившего здесь запустения и печали могло вызывать мысли о счастье. И пока брел вверх по долине за парой своих провожатых, то и дело от них отставая, с языка моего почти уже сорвалось совсем другое, противоположное именование. Однако я, замявшись почему-то, попытался проглотить несказанные слова, хотя затем вновь передумал. И все же произнес их вслух. Долина теней смерти. Да, такое название подходило ей куда больше. По крайней мере, так казалось мне, собирающемуся этой зимой коротать на ее просторах свои безрадостные одинокие дни. Пока я размышлял об этом, мы наконец вышли к снятому мною домику. Снег вокруг кривой корой лачуги, к которой создатель словно в извинение пристроил крошечную веранду. Был сплошь испещрён причудливыми следами. Девушка первая зашла внутрь, и пока она раздвигала дождевые ставни Амадо и прибиралась, ведь дом стоял до этого запертым, её брат великодушно просветил меня, назвав одного за другим всех гостей. Это зайчиные следы, это белечи, а там крутился фазан. Я оступился на веранду, наполовину засыпанную снегом, и осмотрелся вокруг. При взгляде отсюда становилось понятно, что мы дошли до возвышенной части неширокой и весьма живописной наклонной долины. Ого! Среди ногих деревьев мелькнула крошечная фигурка мальчика, оседлавшего санки. Он не стал дожидаться сестру, и вперед нее один поспешил обратно в деревню. Я провожал взглядом его трогательную фигурку до тех пор, пока она окончательно не скрылась в глубине встающего ниже зимнего безлистного леса. Когда же мой первый ознакомительный осмотр долины завершился, уборка, судя по всему, тоже закончилась, и я впервые зашел в домик. Стены даже внутри были забраны корой криптомерии, и в целом постройка оказалась еще скромнее и неказистее, чем я ожидал. Не обшитых потолков, ничего. И все же отталкивающего впечатления не производила. Я сразу поднялся посмотреть второй этаж. Кровати, стулья, все было рассчитано на двоих, как будто этот домик специально готовили для нас с тобой. А ведь и правда, я же мечтал когда-то о такой маленькой горной хижине, представляя, как мы станем жить с тобой в уединенном единении, душа в душу. Примечание. Оригинальное выражение, встречающееся в разных произведениях Хори Тацуо и восходящее, как он сам поясняет в новелле «Конец лета», к понятию «цвай замхайт», немецкое, «фридриха Ницше», которое в русскоязычной научной литературе часто передается как «двоечество», то есть «одиночество вдвоем». Конец примечания. «Вечером, едва только девушка приготовила ужин, я отпустил ее в деревню». Затем, оставшись один, предвинул поближе к печке большой стол. Решил, что он послужит мне одновременно и для работы, и для трапезы. Потом вдруг заметил, что на календаре, висящем у меня над головой, до сих пор красуется сентябрь. Поднялся, оборвал лишние листы, отметил сегодняшнее число и, наконец, открыл эту тетрадь. Ровно год спустя с последней своей записи. Второе декабря. Судя по всему, в горах к северу от долины разгулялась вьюга, и вулкан Асама, который вчера был виден так ясно, словно до него рукой подать, сегодня тоже скрылся за снежными облаками. Должно быть, там за облачной завесой бушует непогода. Это говорят, ощущается даже в деревне. Она расположена у самого подножия вулкана. Изредка ее озаряет солнце. но даже тогда в воздухе безостановочно пляшут снежинки. Когда снегопад краем крыла задевает долину, небесная лазурь сохраняется лишь за ее пределами над вершинами уходящей куда-то на юг горной цепи, а сама долина темнеет и какое-то время в ее пределах метет настоящая метель. Впрочем, не успеешь оглянуться, как долину снова зальет солнечный свет. Возможно, из-за того, что я бесконца подходил к окну. Наблюдал за тем, как беспрестанно меняется облик долины, и возвращался к огню только для того, чтобы вскоре опять от него отойти. Меня весь день не покидало беспокойство. Около полудня появилась моя деревенская девушка. Пришла по снегу в одних таби с узелком фуросики за спиной. Примечание: таби изначально кожаные, позже матерчатые носки с отделенным большим пальцем. в сельской местности, в горных и северных регионах страны были известны плотные, простеганные сасикотаби, фросики, платок для заворачивания и переноски небольших вещей. Конец примечаний. Кажется, у нее уже обморожены и руки, и лицо, но она честная и исполнительная, и ее молчаливость, как нельзя лучше, отвечает моему душевному состоянию, как и накануне. Я дождался, пока она сготовит еду, и тут же отпустил. После чего устроился возле печи, чтобы в полной бездеятельности отрешенно наблюдая за тем, как пылает и трещит огонь, раздуваемый случайными порывами ветра, проводить день, который уже признал уходящим. Незаметно спустилась ночь. Я съел в одиночестве остывший ужин и почувствовал себя спокойнее. Снегопад в долине, судя по всему, перестал, так и не разойдясь в полную силу. Но поднялся ветер. Стоило огню в печи хотя бы ненадолго опасть и притихнуть, как повисающую тишину тут же наполнял скрип деревьев. Звуки неожиданно раздавались, как будто совсем рядом, хотя, похоже, прилетали в долину вместе с ветром из далеких лесов и рощ. Примерно через час я почувствовал легкое головокружение. Подолгу сидеть у огня мне было непривычно, поэтому вышел из домика на свежий воздух. Какое-то время бродил снаружи, в кромешной тьме, но вскоре у меня замерзло лицо, поэтому я направился обратно под крышу, и только тогда, в лучах сочившегося из домика света, впервые разглядел мелкие снежинки, до сих пор безостановочно порхающие в воздухе. Зайдя в дом, я снова подсел к огню. чтобы слегка обсохнуть. Однако вновь оказавшись вблизи очага, как-то незаметно позабыла об изначальном своем намерении, расслабился и погрузился в воспоминания. Это было ровно год назад, тоже в зимнюю пору. Стояла глубокая ночь, и вокруг санатория, в котором мы обитали, точно так же, как сегодня, кружил снег. С нетерпением дожидаясь приезда твоего отца. которого вызвал срочная телеграмма мей, я ни раз и ни два выходил на крыльцо санатория. Наконец, ближе к полуночи он прибыл. Однако ты лишь бегло глянула в его сторону и на губах твоих промелькнуло нечто смутно напоминающее улыбку. Отец молча, не отрываясь, всматривался в твоё осумевшее лицо и только время от времени бросал полные тревоги взгляды в мою сторону. Я однако делал вид, будто ничего не замечаю, и в свою очередь не отводил невидящего взгляда от тебя. В какой-то момент мне вдруг почутилось, будто ты что-то шепчешь, поэтому я подошел ближе, и тогда ты так тихо, что я едва разобрал слова, сказала: у тебя в волосах снег. Теперь сидя на курточках перед огнем, я словно под действием этого внезапного воспоминания Не задумываясь, провел рукой по волосам, хоть и не мокрые, но влажные. Рука ощутила холод, а ведь пока не коснулся их ничего не замечал. Пятого декабря последние дни погода неописуемо прекрасна. По утрам веранда моя залета солнечным светом, ветра нет и очень тепло. Сегодня по утру я даже вынес на веранду маленький стол, стул. и сел там завтракать, одновременно обозревая заснеженную долину. В ее белом покрове по-прежнему не было видно ни единой прорехи. Пока я завтракал, попутно размышляя о том, какое это расточительство, наслаждаться подобной идиллией в полном одиночестве, взгляд мой случайно упал на ближайшие кусты. Я посмотрел вниз, а там, оказывается, фазаны. Пожаловали парочкой, выискивая в снегу корм топтались, шуршали среди корней. «Выйди-ка, погляди! Фазаны!» — пробормотал я негромко, представляя, будто ты сидишь где-нибудь внутри домика. Я не сводил с фазана в глаз и старался почти не дышать. Мелькнула даже мысль, не спугнут ли их твои шаги. Но в это самое мгновение со страшным шумом, эхом разнесшимся по долине, с крыши какого-то коттеджа сошел снег. И сразу из-под самых моих ног взвелись в воздух фазаны, растерявшись от неожиданности, я в немом изумлении проводил их взглядом, и одновременно с этим до、да、более явственно ощутил твое присутствие, как будто ты стоишь рядом и, как всегда в такие минуты, ничего не говоришь, только внимательно, широко распахнув глаза, смотришь на меня. Во второй половине дня я впервые покинул свою лачугу в долине и прошелся по засыпанной снегом деревне. Для меня, до сих пор посещавшего здешние места только в теплое время года, в нынешнем облике заснеженных лесов, дорог, прижавшихся к земле домиков, тут и там проскальзывало что-то смутно узнаваемое, но я решительно не мог вспомнить, как все это выглядело раньше. Она с уйсианомите мельничной дороге. по которой я в свое время часто и с большим удовольствием прогуливался, даже успели за время моего отсутствия поставить небольшую католическую церковь. Примечание. Суисяно-мити, японская, дословно «дорога водяной мельницы». Название одной из улиц в Каруидзаве. Конец примечания. Более того, видно было, что выглядывающие из-под заснеженной остроконечной кровли стены очаровательной церквушки Выстроенная из простой, не крашенной древесины, уже начала темнеть, и это только усиливало чувство, что окружающая местность мне совершенно незнакома. Потом, пробираясь по снегу, все еще довольно глубокому, я зашел в рощу, в которой мы часто гуляли с тобою вдвоем, и в итоге набрел на одну пихту, которую по ощущениям не раз видел прежде. Но только решил подойти поближе. Как из сплетения ветвей раздался громкий птичий крик. Когда я остановился перед деревом, в воздух вспорхнула птица с голубоватым отливом пера. Кажется, я в жизни таких не видел. Птица суматошно захлопала крыльями, но почти сразу вернулась обратно и с соседней ветки закричала снова, словно бросая мне вызов. Пришлось вопреки желанию уйти и от пихты. Седьмое декабря. Мне померещилось, будто во влетела молиське за деревенским зданием собраний пару раз подала голос кукушка. Сложно было определить, где она кричала, поблизости или где-то вдали. В поисках птицы я заглядывал в безлистый кустарник, смотрел на верхушки сухих деревьев, вертел головой, озирая небеса, но больше кукования не слышал. Я решил, что ошибся, принял за кукование какие-то другие звуки. но еще прежде чем успел это понять, окружающие меня безлистые кусты, сухие деревья, небо над головой, все вновь обрело в моих глазах былую свежесть, заиграв дорогими сердцу летними красками. Вместе с тем я отчетливо осознал, то, что наполняло меня три года назад во время пребывания в этой деревне, безвозвратно утрачено. Ничего из тех богатств у меня нынешнего не осталось. Десятое декабря. В последние дни я почему-то совсем тебя не вижу, не чувствую так живо, как до этого. И от такого одиночества становится порой невмоготу. Утром уложу в очаге дрова, а разжечь никак не могу. И бывает, что потеряв всякое терпение, порываюсь разметать поленья по сторонам. И только в такие моменты ощущаю твое присутствие, словно ты встревоженное встаешь возле меня. В конце концов я беру себя в руки и заново перекладываю дрова в печи. Иногда, думая после полудня пройти с немного по деревне, я выхожу из долины, но снег сейчас стает, дорога совсем испортилась, ботинки очень скоро тяжелеют от грязи и идти становится невозможно. В итоге я чаще всего на полпути поворачиваю обратно, возвращаюсь в долину, где снежный наст еще крепок. И невольно вздыхаю с облегчением. Однако дальше, вплоть до самого моего коттеджа, дорога стремится вверх, и сил выберешься, пока одолеешь. Чувствуя подступающее уныние, я как-то попытался преободриться и даже процитировал возникшие из дальних закаулков памяти строки псалма: "Если я пойду и долинную смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной". Но и они показались мне пустым утешением. Псалом 22, глава 4, синодальный перевод. Конец примечания. 12 декабря вечером, когда я проходил мимо выстроенной на мельничной дороге церквушки, какой-то мужчина, по виду прислужник, старательно рассыпал там поверх грязного раскишшего снега угольный шлак, поровнявшись с ним. Я не в значитель поинтересовался. Неужели эта церковь открыта даже в зимнее время? Вроде бы через несколько дней закрывать думают, ответил прислужник, ненадолго отрываясь от работы. В прошлом году всю зиму открыта была, но нынче святой отец уезжает в Матсумото. Примечание. Матсумото город в северной части префектуры Нагано. Так называемые ворота японских Альп, крупный транспортный узел. расположенный к западу от короидзавы, которая, очевидно, послужила прообразом описанной в повести «Деревня Ка». Конец примечания. «А что, в этой деревне и зимой есть кому в церковь ходить?» — бесцеремонно спросил я. «Да почти никого нет. Ежедневную мессу святой отец обычно в одиночестве служит». Пока мы с ним стояли и разговаривали, вернулся отлучавшийся куда-то священник. В деревне поговаривали, что он родом из Германии. Настал мой черед отвечать. Священник, чрезвычайно приветливый, но, на мой взгляд, до сих пор не очень понятно изъясняющийся по-японски, поймал меня и стал расспрашивать о том о сём. Похоже, мы недопоняли друг друга, поскольку завершилось всё настоятельным приглашением на завтрашнюю службу. Непременно приходите на воскресную мессу. тринадцатая декабря воскресенье около девяти часов утра я без особого воодушевления и интереса заглянул в церковь стоя перед алтарем освещенным крошечным огоньком свечи священник вместе с диаконом уже начал службу не будучи человеком верующим я совершенно не представлял как следует себя вести поэтому стараясь издавать как можно меньше шума просто присел на плетеный из соломки стул в самом последнем ряду, когда же глаза мои привыкли к царящему внутри полумраку, я заметил, что предназначенные для молящихся ряды не совсем пусты, как мне показалось вначале. Впереди я разглядел сжавшуюся в тени опоры даму средних лет, одетую в черное. Осознав, что женщина, похоже, все это время не поднималась с колен, я вдруг ощутил, какой стылый, пробирающий до костей холод стоит в церкви. После этого служба продолжалась еще около часа. Когда она уже подходила к концу, я заметил, как дама вдруг достала платок и приложила его к лицу. Но с какой целью она это сделала, я не знал. Наконец служба закончилась. Священник почти сразу, не оборачиваясь, удалился в расположенную рядом боковую комнатку. Дама по-прежнему оставалась неподвижна. Я же тем временем один. незаметно покинул церковь. День был пасмурный. Мучаемым чувством какой-то неудовлетворенности я довольно долго безо всякой цели кружил по центру деревни, где снег почти растаял. Добрел даже до того луга с приметной березой, куда нередко выходил в свое время вместе с тобой. Ты там рисовало. Снежностью приложил руку к дереву, лишь у самых корней прикрытую снегом, и стоял так до тех пор. Пока не залидинели кончики пальцев, но даже образ твой, фигуру, облик той пары воскресить в памяти не смог. В конце концов слуга я тоже ушел, чувствуя себя неописуемо одиноким, двинулся сквозь голый зимний лес, разом, не останавливаясь, преодолел подъем в долине и вернулся в свой домик. С трудом переводя дыхание, опустился, не особо задумываясь, прямо на доски веранды. И в этот самый момент мне недовольному, уставшему неожиданно привиделось ты. Показалось, будто ты подошла близко-близко. Я придал лицу скучающее выражение, положил подбородок на руки, но при этом ощущал твое присутствие так живо, как не ощущал никогда прежде, так живо, что уже вполне ожидал почувствовать твою ладонь на своем плече. Поесть, если что, уже сготовлено. Позвала из коттеджа деревенская девочка, по-видимому, давно дожидавшаяся моего возвращения. Неожиданная и резко пробужденная от своих видений, я, с видом еще более угрюмым, чем обычно, ведь можно было дать мне немного больше времени, прошел в дом. Девочке не сказал ни слова, и, как повелось, сел обедать в одиночестве. Ближе к вечеру, будучи по-прежнему не в духе, я отослал девочку в деревню. А через какое-то время, чувствуя своего рода сожаление, вновь вышел на веранду, как и прежде, только в этот раз уже без тебя. Принялся задумчиво изучать панораму долины, где лежало еще немало снега, и тут заметил человека. Кто-то не торопясь вышагивал между голых деревьев, постоянно оглядывался по сторонам, но все же постепенно продвигался вверх по долине, вероятно, в сторону моего коттеджа. Гадая, куда направляется этот человек, я продолжал наблюдать за ним и узнал священника. Тот, похоже, искал мой дом. Четырнадцатое декабря. Исполняя данное накануне вечером обещание, я посетил святого отца в церкви, поясняя, что завтра церковь закроется, а сам он сразу отправится в Матсумото. Святой отец периодически прерывал нашу беседу, отходил. И давал какие-то распоряжения слуге, который паковал его вещи. Он все повторял, как глубоко сожалеет, что покидает деревню теперь, когда так близок к тому, чтобы обрести здесь человека верующего, христианина. Я сразу вспомнил женщину, которую видел вчера в церкви. Мне показалось, она тоже была немецких кровей. Я уже хотел спросить об этой даме, как вдруг подумал, что опять мог неправильно понять собеседника. Возможно, Святой Отец имел в виду не кого-нибудь, а меня. В нашей удивительно бессвязной беседе все чаще стали возникать паузы. В конце концов, мы оба замолчали. Сидя возле камина, от которого шел слишком сильный жар, мы разглядывали сквозь оконное стекло ясное зимнее небо, по которому стремительно проносились рвущиеся в клочья облачка. Хотя лазурь была светла, Ветер, судя по всему, дул очень сильный. А ведь настолько красивое небо можно наблюдать лишь в такой холодный день, при таком вот ветре, оборонил мне в значае священник. И правда, лишь при таком ветре, в такой холодный день, отозвался я, повторив словно попугай случайно брошенную с собеседником фразу. Я ощутил, что из всего сказанного именно она. Странным образом тронуло мое сердце. Пробыв у священника около часа, я вернулся в свою лачугу и увидел, что мне доставили небольшую посылку. На свертке, в котором вместе с парой других книг лежал заказанный когда-то давно реквием Рильке, было множество путевых отметок. Прежде чем он попал ко мне, его долго пересылали туда и сюда. Примечание. Райнер Мария Рильке. тысяча восемьсот семьдесят пятый тысяча девятьсот двадцать шестой австрийский поэт прозаик переводчик яркий представитель модернизма писал на французском и немецком языках упоминающиеся произведения в переводе Бориса Посторнака по одной подруге Реквием в переводе Владимира Летучего по одной подруге посвящено памяти немецкой художницы Паулы Модерзон Беккер тысяча восемьсот семьдесят шестой тысяча девятьсот седьмой с которой писатель был дружен. Конец примечания. Поздно вечером, уже приготовившись отойти ко сну, я сел возле очага и, прислушиваясь к завываниям ветра, стал читать реквием. 17 декабря. Снова пошел снег. Сыплет с самого утра, почти не переставая. Долина прямо у меня на глазах вновь сделалась белым-бела. Зима все надежнее утверждается в этих краях. Сегодня опять весь день провел у очага. Иногда, словно спохватываясь, подходил к окну и бегло оглядывал заснеженную долину, но тут же снова возвращался к огню и погружался в реквием Рильке. Остро испытывая при этом похожее на раскаяние чувство, поселившееся в моем слабом сердце, которое до сих пор настойчиво призывает тебя. И никак не дает тебе успокоиться в мире. Я знал умерших, я их провожал, дивился их утешенными видя и сжившимися с мертвыми так просто никак толкуют здесь. Но ты, но ты, ты возвращаешься и бродишь, чтобы на что-то натолкнуться и дать знать, что здесь ты. О, не отнимай того, чему с трудом учусь. Ты в заблуждении. Сочти сейчас прикосновение к вещи тоской породине. Мы притворяем ее в себе. Она не здесь, внутри у нас, когда мы чувствуем ее. Примечание. Перевод Владимира Литуцкого. Конец примечания. 18 декабря. Снег наконец перестал, и я, раз уж выпал подходящий момент, решил зайти в подступающий сзади к Котеджу лес. в котором еще не бывал, обдаваемый время от времени снежными брызгами, разлетающимися от покровов, которые с шумом соскальзывали то с одного дерева, то с другого, я, ведомый любопытством, шел вперед, проходя перелезки один за другим. Никто еще не успел потоптать свежевыпавший снег, лишь кои где виднелись полянки, испещренные мелкими следочками. Видимо, в тех местах порезвились зайцы. А еще иногда дорогу мою пересекали чуть заметные цепочки следов, напоминающих отпечатки фазаньих лап. Однако, сколько бы я ни шел, лес не заканчивался, а небо между тем вновь затянули тяжелые снежные облака. Поэтому я решил дальше в чащу не углубляться и повернул обратно. Но похоже, сбился с пути и как-то незаметно потерял даже собственный след, пробираясь по снегу. Я внезапно ощутил себя ужасно беспомощным, но все же, не сбавляя шага, упорно продолжал двигаться сквозь лес в ту сторону, где, по моим ощущениям, должен был стоять мой коттедж. И в какой-то момент, сам не знаю, когда именно, начал различать за спиной чьи-то шаги. Эти звуки точно издавал не я, а кто-то другой. Только они были такие тихие, что ухо едва их улавливало. Я решительно прокладывал себе дорогу между деревьев и назад не оборачивался, а потом, охваченный каким-то чувством, от которого мучительно сдавила грудь, я позволил прозвучать словам, буквально рвавшимся с языка. Это были заключительные строки прочитанного накануне раквема: "Не приходи, и если пообыкновлость, будь мертвый с мертвыми, им недосуг." Но помоги не так, как помогает мне самое далекое во мне. Примечание. Страфа передана искаженной цитатой из перевода Владимира Летучего. В оригинале: Но помоги не так, как помогает мне самое далекое во мне. Конец примечания. Двадцать четвертая декабря. Вечером по приглашению моей деревенской девочки Стрепухи. Я посетил дом ее семейства и справил не веселое Рождество. Зимой эта зажатая меж гор деревенька пустеет, но когда становится тепло, сюда толпами съезжаются иностранцы, и потому, наверное, местные жители с удовольствием подражают некоторым их обычаям. Около девяти я в одиночестве возвратился из деревни в белую от снега долину. Когда подходил к последнему перелеску, Заметил вдруг, что на купу заснеженных сухих кустов у обочины неведомо откуда падает слабый отблеск. Гадая, что может служить его источником, я обвел взглядом узкую долину, по которой были рассеяны дачные домики, и убедился, что свет горит только в одном — моем собственном скромном жилище, стоящем на удалении гораздо выше прочих. Ну конечно, я нынче единственный здесь необитатель. К тому же забрался на такую высоту, подумал я, и с этой мыслью стал медленно подниматься по долине. А ведь я до сих пор не догадывался, что отблески огней моей лачуги заметны даже здесь, посреди леса, в самой низине. Ну вот, пожалуйста, еще. Мысленно продолжал я, обращаясь к самому себе, и тут и там, да почти всюду, куда ни посмотри, везде на снегу виднеются пятнами легкие отсветы. И все их отбрасывает мой дом. Наконец я поднялся к своему коттеджу и, не заходя внутрь, встал на веранде. Мне хотелось еще раз сверху поглядеть и оценить, насколько ярко освещают долину огни маленького дома. Но оказалось, что они дают очень слабый свет, заметно лишь возле самых стен постройки. Чем дальше от нее, тем бледнее становились отсветы. постепенно сливающиеся со снежным сиянием долины. Как же так? Ведь я наблюдал внизу такую иллюминацию, а сюда поднялся и вижу более чем скромную картину. Разочарованный, я тем не менее еще раз задумчиво вгляделся в ложившиеся вокруг тени, и тут меня посетила одна мысль. А с другой стороны, разве не напоминает эта ситуация всю мою жизнь в целом? Я думаю, что света в ней ровно столько же, ничуть не больше, а на самом деле она, возможно, светит гораздо ярче, чем мне видится, как огне этого домишки, и возможно, именно такие вот отблески, которые ведать не ведают, замечаю я их или нет, как будто не в значаю жизнь мою и поддерживают. Захваченный этой неожиданной мыслью, я еще долго не мог покинуть холодную, окутанную снежным сиянием веранду. Тридцатое декабря. По-настоящему тихий вечер. Сегодня меня вновь занимают непрошеные мысли, и я их не гоню. Я не счастливее прочих, но и несчастным меня не назовешь. Помнишь, раньше мечты о счастье и других подобных вещах невероятно волновали нас. Сейчас же я при желании могу вовсе выкинуть их из головы. И, как ни парадоксально, возможно именно теперь. Я сумел подступить к счастью ближе, чем когда-либо прежде. Сердце же мое не обнаруживает перемены. В нем теперь лишь немного больше грусти, однако и радость ему не чужда. Возможно, я остаюсь столь безмятежен, поскольку живу вдали от людей, стараясь не нарушать своего уединения, и за то, что мне, человеку слабовольному, такое под силу, я склонен благодарить одну лишь тебя. Тем не менее меня никогда слышишь, отцука, ни разу до сих пор не посещала мысль, будто ты причина моего нынешнего одиночества. Что бы я ни делал, я делаю в конечном счете по собственному решению и желанию. А даже если в своих поступках я все-таки оглядываюсь на тебя, то мне самому все равно кажется, что думаю я лишь о себе. Видимо, настолько крепко, неоправданно, незаслуженно крепко. Сжился я с твоей любовью. Видимо, до того бескорыстно, до того самозабвенно ты меня любила. Пока в голове моей крутились эти мысли, я будто озаренный внезапной идеей поднялся вдруг на ноги и вышел из коттеджа. Остановился по своему обыкновению на веранде. Нескончаемые завывания ветра, гуляющего похоже где-то неподалеку на самых подступах к долине, слышались далеким эхом. Нисходя с веранды, я стоял и прислушивался, словно специально покинул дом, единственно для того, чтобы послушать этот обманчиво далекий шум. Поначалу все, что составляло расстилавшуюся внизу долину, сливалось для меня, окутанное снежным сиянием, в единое пятно приглушенного белого света. Но пока я стоял и слушал, глаза мои, вероятно, привыкли к нему. Или же я сам, не сознавая того… принялся я по памяти дописывать привычную картину. Только из сияния постепенно одна за другой начали проступать отдельные формы и линии. До чего они стали мне близки, до чего близка стала эта долина, прозванная счастливой. Вот оно что. Действительно, похоже, обжившись здесь, я и сам проникся теми же чувствами и готов уже согласиться с людьми, давшими ей такое название. Но как же тут тихо! За долиной гуляет сильный ветер, а в долине тишина. Разве что раздастся иногда легкий шорох сразу за моей лачугой, но это, вероятно, трется друг о друга в ветви ссушенных холодом деревьев, когда долетает до них наконец из дальних дали ветер. Да время от времени, словно отзываясь на его порывы, стихим шуршанием соскользнут два-три верхних листа с вороха опада. лежащего у моих ног.